озвучено специально для проекта аудиокниги «Клуб». Способ выбора. Глава 106. Пересечение Божественного проспекта. Из-за пылких взглядов студенток Танк-36 продолжал сохранять свой вид ледяной утонченности, но, услышав произнесенные слова, выражение его лица углубилось со стальным взглядом, направленным к источнику этих слов и убеждающимся, что они были произнесены учеником Академии жрецов. Чен Чан -шин протянул руку, чтобы остановить его продвижение, покачав головой в то же время. Его целью визита дворца Ли была встреча с Ло, Ло чтобы поговорить о важном деле, и у него не было времени на задержку. Хотя он не мог полностью игнорировать пренебрежительные взгляды, он не собирался взорваться в ярости из-за них. Гнев, зависть, обиды, сердечная боль, печаль – все эти эмоции были вредны для здоровья и пустой тратой времени, потому имели малую ценность для него. Танг-36 окинул группу Академии Жрецов холодным взглядом, прежде чем последовать за Чен вперед. Среди группы Академии Жрецов начали раздаваться издевки, которым не понравились последствия предупреждения взгляда Танга, и один из них выкрикнул. «Правда — это правда! Мы не можем говорить правду! Ортодоксальная Академия лишь получила студентов в этом году, но вы думаете, что можете угнетать других, как Небесная Академия?» Уверив продолжающееся безразличие Чен Шена, танк 36 сделал глубокий вдох и решил просто проигнорировать их насмешки. «Я буду относиться к этому так, будто я сегодня глухой, но закончив наши дела во дворце Ли, если все еще будут люди, которые посмеют насмехаться надо мной, я буду иметь с ними дело». В дворцовом комплексе впереди Академия Жрецов, Академия Дворца Ли и 13 отделений Звездного Света были соединены одной стеной и все могли услышать звон колокола. Вскоре после прохождения мимо Академии Жрецов они приблизились к входу в Академию Дворца Ли. Здесь две стороны Божественного проспекта были украшены полосами зеленых деревьев пагод, которые не сбрасывали листья осенью, и окружение было окутано дымкой зеленого света, хорошо совпадая со статусом школы. Новости визита Ортодоксальной Академии уже распространились по всей территории трех школ, в результате чего всё увеличивающееся число людей спешило со всех территорий и прибывало на Божественный проспект. Заинтересованные зрители с обеих сторон проспекта смотрели в сторону группы Чен С западной стороны было особенно людно, что создавало весьма впечатляющее зрелище. Студенты Академии Дворца Ли были особенно многочисленны, стоя под деревьями пагодами, и смотрели на группу Ортодоксальной Академии, которые спокойно делали шаги по проспекту. Некоторые из студентов восхищались их действиями. Если бы это были они, с какой сложностью они могли бы справиться с давлением такого числа взглядов, и при этом поддерживать такой устойчивый темп? «Старший товарищ Су прибыл!» Это вызвало небольшой переполох среди студентов Академии Дворца Ли, и младшие студенты автоматически отошли в сторону, чтобы пропустить его. Один юноша, на вид священнослужитель, с видом спокойной и изысканной элегантности вышел из открытого пути, прибыв на Божественный проспект. Молодой священник был представителем студентов этого поколения, Академии Дворца Ли. Его положение в этой школе было подобно Джуан Хуань Ю в Небесной Академии. На втором раунде недавнего фестиваля плеща он был тем, кто занял первое место. Достижение первого места в раунде боевых искусств фестиваля Плюща должно было быть очень престижным достижением, но, к сожалению, в этом году Лоло покалечила Тяньхайя Эра в первом раунде, тогда как третий раунд доминировали несколько блестящих сражений. Ортодоксальная академия узурпировала всю славу, и потому очень мало внимания было уделено результатам боевого раунда. Хотя Суму Юй не выразил своих мыслей по этому поводу, он все же был из молодого поколения и не мог быть доволен результатами. «Гоу Ханьши на самом деле не смог справиться с этим человеком?» Наблюдая за обычно выглядящим юношей на Божественном проспекте, он был в замешательстве и сказал, «Может ли так быть, что совет Божественного постановления ошибся в своей оценке Гоу Ханьши?» При подготовке преодоления верхней ступени медитации он должен был сохранять свою ци, чтобы использовать его наряду с лекарствами, подготовленными его учителем. Из-за этого он не присутствовал на третьей ночи фестиваля плеща в императорском дворце, упустив шанс увидеть стычку ортодоксальной академии и секты Меща. Он только получил сведения от своих старших товарищей и коллег. Хотя он слышал много пересказов того, что произошло, он до сих пор не мог понять как ему удалось получить победу над сектой меча Горы Ли. Особенно юноша по имени Чен Чан Шен. Как он смог идти на ногу с Гу Хань Ши? Наконец, увидев Чен Чан Шена лично, он смог подтвердить, что ему еще предстояло успешно достичь очищения. Без успешного очищения, независимо от того, насколько зрелым или обученным он был, он не мог понять тонкости неба и земли, не говоря уже о развитии сильного духовного чувства. Но Гоу Ханьши по-прежнему не смог добиться победы в конце. Потому он мог лишь заключить, что Гоу Ханьши не был таким, как говорили слухи. «Слова товарища суверны, и я осмелился сказать, что в предстоящем великом испытании, если старший товарищ будет соответственно осторожным, у него не будет проблем в преодолении Гоу Ханьши». Другие студенты школы выразили свои согласия этого взгляда, но Гоу Ханьши без сомнения был членом семи правлений и был вторым среди них. Сумев покинуть провозглашение лазурных облаков и оставив золотую метку на чистых небесах, он был естественно одаренным индивидуумом. Поэтому они были умерены в своей поддержке Суму-Юй. Однако они не были так добры в отношении людей ортодоксальной академии. «Этот Чен -Шен не может даже успешно завершить очищение. Фестиваль Плюща, вероятно, был просто удачной случайностью» сказал студент Академии Дворца Ли, глядя на Чен Чань и качая головой. После наблюдения за студентками 13 отделений Звездного Света и некоторыми студентками своей собственной школы, уставившихся в уважении на развивающиеся зеленые одежды юноши ортодоксальной Академии, студент грубовато добавил. «На мой взгляд, этот танк 36 тоже не более, чем притвора». Суму Юй слегка нахмурился, отвечая на опровержение. Если я не ошибаюсь, три члена ортодоксальной академии, которые примут участие в великом испытании следующего года, все будут сильными конкурентами. Твое отношение к принижению других — не очень хорошая вещь. Танк-танк не тот, кого ты должен недооценивать. Его однокурсник знал о соблюдении приличий своего старшего товарища и быстро ответил. «Старший товарищ совершенно прав». Суму Юй знал по выражению его товарища, что это просто были пустые слова, и покачал, головой, заявив. На фестивале Плюща, Ортодоксальная академия смогла одержать победу над сектой меча Горы Ли, что было неожиданно, но почему так произошло? Чин Чан-Шен, очевидно, не так силен, как Гу Хань Ши, но Ее Величество принцесса Лоло является вершиной силы, в то время как Танг 36 тоже очень силен. Самым важным моментом является то, что я доверяю рейтингам провозглашения лазурных облаков. Повернувшись, чтобы взглянуть на танго 36, он продолжил. Если совет божественного постановления оценил его 36-м, то нет никакой ошибки в его достоинстве этого ранга. Несмотря на то, каким сильным бы он ни был, он все еще занимает 36-е место. Студент повернулся к Суму Юй и продолжил весьма похвально. «Вы же, старший товарищ, занимаете 33-е! Он все еще слабее вас!» Суму Ю издал смешок, но ничего не ответил. Чен Шин спешил, чтобы встретиться с Лоло, и не желал задерживаться, потому танк 36 лишь мог позволить обсуждениям падать на его глухие уши, чтобы избежать создания суеты. Но вещи в жизни часто не идут, как предполагалось. Когда вы хотите тишины и покоя, неприятности, как правило, находят способы, чтобы догнать вас. Хотя они уже достигли Академии Дворца Ли, группа Академии Жрецов сзади вновь начала кричать. «Какая-то шавка, которая даже не смогла очиститься! Что заставляет тебя думать, что ты достоин жениться на сё её жен?!» Громкий трескающий звук сопровождал внезапную остановку шагов танга 36. чен чен шен продолжил путь вперед. В его походке не было изменения, и он сказал. «Просто случайное гавканье. Но ты хочешь побороться с ними?» Танк 36 посмотрел на необорачивающуюся спину Чен-Чан-Шена и ответил Конечно нет, давай найдем несколько камней, чтобы разбить парочку. Чен-Чан-Шен остановился, повернулся и ответил Божественный проспект находится в хорошем состоянии, как и улица сотни цветений. Где ты найдешь камни? Танк 36 знал, что он имел в виду и не смог остановить свой смех, вспомнив инцидент на назойливых горожан, который произошел на днях. Он покачал головой несколько раз, сделав несколько глубоких вдохов. Потом подошел к Чен Чан и сказал. «Изначально я думал, что после того дня больше не будет скептиков». «Что если Божественная Королева была бы тем, кто говорил эти слова? Что бы ты сделал с этим?» Чен Чан похлопал Танга по плечу, утешая его. «Просто игнорируй их». «Что-то я не особо чувствую эффекта твоего утешения», сказал Танг-36 после некоторых раздумий. Увидев отсутствие какой-либо реакции от группы ортодоксальной академии, включая горячую голову Танга 36, группа академии жрецов усилила свои насмешки. «Значит, люди ортодоксальной академии! Всего лишь кучка слабаков!» Чен -Чан Шен продолжил игнорировать насмешки. Сюань Юаньпу -по последовал его отношению. Танк 36 сделал себя глухим, а Цзинь Юйлу наблюдал со стороны с развлечением. Танк-36 взглянул на его улыбающееся лицо и не мог продолжить делать забывчивый вид, спросив. «Вы не собираетесь ничего сделать?» Цзинь Юйлу ответил, продолжая улыбаться. «Я всего лишь сторож, и ворота Ортодоксальной Академии находятся не здесь». Студент Академии Жрецов решил быть более простым и выбежал из толпы, взывая к спинам группы. "Чэнь Чан ты глупый трус! Ты осмелишься провести матч со мной!» Танк 36 даже не позаботился обернуться и, покачивая головой, сказал что-то тоном, который могли услышать лишь другие рядом с ним. «Простак!» Прости, сказал Чинчаншин, виновато хлопая танга по плечу. Увидев продолжающееся отсутствие какой-либо реакции от группы ортодоксальной академии, студент Академии жрецов усмехнулся несколько раз, прежде чем окончательно успокоиться. Следуя по божественному проспекту Ченьчаншэн и другие продолжили двигаться вперед, постепенно приближаясь к дворцу. И были достаточно близко, чтобы увидеть ступеньки, ведущие во дворец. Деревья, посаженные здесь, более не были зелеными деревьями пагодами, а вечнозелеными деревьями, которые продолжали развиваться на ветру в изобилии зеленого, окрашенного оттенком холодного сезона. Тринадцать отделений зеленого света. Эта школа не была такой престижной, как Академия Дворца Ли, но так как большинство ее студентов были девушки, Совет Образования Ортодоксии решил предоставить им более центральное место для зданий, чтобы избежать беспорядков. Под вечно зелеными деревьями студенты 13 отделений зеленого света следили за ними. Большинство их внимания было направлено на танго-36, и хотя их выражения были весьма разгоряченными, они проявляли скромность, и не говорили, иногда переключая взгляд в стороны, что прибавляло чувство милой нежности их действиям. Хотя танк 36 был взбешен предыдущими действиями Академии Жрецов, в этот момент его выражение несколько смягчилось. Напротив расположения 13 отделений зеленого света был тихий кампус, состоящий из нескольких небольших зданий, которые отличались от других зданий комплекса дворца, у которого был величественный архитектурный проект, Кампус передавал ощущение красивого спокойствия наблюдателю. Это был гостевой дом Дворца Ли. Посланники южных сект, которые должны были участвовать в Великом Испытании, в настоящее время находились в этом месте. Вспоминая, что группы секты Меча Горы Ли и Пика Святой Девы сейчас оставались в этом кампусе, Чен Чан Шен невольно повернул голову, чтобы взглянуть. Под кедровыми деревьями он увидел группу молодых девушек, которые, предположительно, были учениками Пика Святой Девы, Но на виду не было ни одного ученика секты Меча Гарыли. Секта Мича Гарыли была филиалом секты Долголетия, тогда как пик Святой Девы был самой важной ветвью Института Нанси. Точнее говоря, из его внутреннего круга. Чтобы быть выбранными для участия в предстоящем великом испытании, эти молодые девушки, вероятно, были ученицами Института Нанси и имели высокий уровень культивации. Думая, что эти девушки были, вероятно, ученицами из той же секты, что Исю и Ежун, которая провела в ней значительный объем времени, Чен -чан Шин вдруг столкнулся с неловкой ситуацией и не знал, как с ней справиться. Как жених Сюй Южун, должен ли он поприветствовать их? Когда он посмотрел на учеников Института Нанси, они тоже смотрели на него. Как соученики Сюй Южун, они, очевидно, были заинтересованы в этом молодом человеке. Глава 107. Словесные баталии. Встретившись глазами друг с другом, ему уже было невозможно делать вид, что он ничего не замечает, потому чен чань шен слегка кивнул головой в знак приветствия. Под кедровым деревом старший ученик Пика Святой Девы легко кивнула в ответ, хотя это движение было минимальным, его было достаточно для приличия, что побудило других учеников вернуть приветствие Чен-Чан-Шену. Одинокая девушка, чье лицо до сих пор передавало остатки детства, осталась неподвижной сохраняя холодное выражение и взгляд к Чинчаншину. Предыдущая старшая ученица, которая, вероятно, была старше ее, прошептала несколько слов девушке, но потом она взорвалась в раздражении, утверждая ⁇ Выйдет ли старший товарищ Южун за этого человека? ⁇ Очевидно, что нет. Так почему я должна приветствовать его? ⁇ Услышав это, другие ученицы были в растерянности. Как они должны ответить? Старшая ученица была также сбита с толку и попыталась урезонить ее, но ее слова падали на глухие уши, и девушка повернулась к чен чан с холодной ухмылкой, говоря «Маленькая жаба хочет пообедать с Фениксом! Такой тип бредового дурака никто то на кого мы должны обращать внимание! Старший товарищ тоже должна игнорировать его!» Ее слова были намеренно громкими и ясными, чтобы группа чен чан услышала их. Первоначально Чен Чен Шен предположил, что она была просто маленькой девочкой и не заботилась о своих словах. Но после произнесения ее последних слов у него не было выбора, кроме как остановиться. Танк 36 отказывался продолжать путь вперед. У девочки был очень молодой вид лица и соответствующий возраст, но кто бы мог предположить, что она будет настолько чёрствой своими словами? Ее голос разносился на достаточное расстояние. 13 отделений звездного света, напротив, были ограничены в своих реакциях. Но студенты Академии жрецов и Академии Дворца Ли, которые были расположены дальше, наоборот, все взорвались громким смехом. Божественный проспект Дворца Ли был длинным прямым путем, и танк 36 уже выдерживал взгляды множества студентов и насмешки студентов Академии жрецов достаточно долгое время. Но услышав жестокие слова этой девушки и последовавший смех, он уже достиг своего предела. Услышав смех с обеих сторон Божественного проспекта, девочка осмелела еще больше, увлеченная в ее поддержке со стороны. Она повернулась к Чен -Шину, сделала знак возмущения, а затем повернулась к своему старшему товарищу. «Слышишь это? Даже Леди Джоу согласна со мной!» Раннее утро во дворце Ли всегда было очень тихим из-за чего звуки смеха разносились по всему дворцу чрезвычайно ясно и громко. Причиной, почему студенты Академии Жрецов и Академии Дворца Ли имели такую сильную реакцию на бездушные слова девочки, была фраза «маленькая жаба хочет пообедать фениксом», что на текущий момент было самой большой шуткой в городе, имея в виду помолвку Чен Чан -шена» и Сюи Южон. Никто не смел подходить ко входу Ортодоксальной Академии, чтобы сказать эти слова. И таким образом не могли сказать эти слова в лицо чан, -Чан -Шена. так что после слов, сказанных этой девочкой сегодня, студенты, которые наслаждались разжиганием инцидентов, не могли упустить этот шанс без раздувания пламени. «Я полагаю, такая фраза должна быть официально записана, чтобы она могла стать причиной для людей этого континента!» — раздался голос из группы Академии жрецов. И было неясно, был ли это тот же человек, что и ранее — Но, тем не менее, он вызвал еще один взрыв смеха. Чен-Чан-Шен перевел взгляд в сторону девушки под кедровым деревом. В виде ее детское лицо он оценил, что ей было около 12 лет. Возраст, не слишком отличающийся от Лоло, заставив его чувствовать себя нерешительным. Старшая ученица Пика Святой Девы выразила извинения к нему. Девочка безразлично встретила взгляд Чен-Чан-Шена и ответила холодным смехом. «Что?» Я сказала что-то, что является ложью». Чэнь-Чэнь-Шэн тихо задумался на мгновение, а затем ответил. «Твои слова верные». Девочка презрительно взглянула на него. «Тогда в чем я не права? Каким образом ты достоин старшего товарища Южун?» «Она действительно может быть фениксом», — сказал Чэнь-Чэнь-Шэн. «Но я определенно не жаба». Он также хотел выразить, что жаба не была заинтересована в Фениксе, но был прерван девочкой, которая насмешливо сказала: О, так значит, ты не жаба, потому что ты говоришь так? Тогда над кем же они все смеялись? Я не знаю, над кем они смеялись. Чинчаньшин вдруг перевел взгляд в более глубокие области кедровых деревьев, утверждая: Но я знаю кого-то, кто не будет согласен с идеей того, что я жаба. Неизвестно для всех, двери в гостевом доме были открыты, и изнутри появились Гу Ханьши и три младших ученика из секты Меча Горы Ли. Они пересекли лес и пришли к Божественному проспекту. Гу Ханьши удалось услышать предыдущие слова девочки, и он понял аллюзии за ними. Его выражение было трудно прочесть. Он покачал головой. «Ты определенно не жаба. Если бы ты был жабой, то кем тогда буду я?» Смех внезапно затих, оставив след молчания. На фестивале Плюща ортодоксальная академия одержала победу над сектой меча Горы Ли, и все присутствующие здесь знали о ключевой фигуре позади этой победы. Хотя нельзя сказать, что Чен Чан Шен был сильнее, чем Гоу Ханши. он был, несомненно, способен противостоять ему. Если он был жабой, то кем тогда был Гоу Ханши? Что насчет семи правлений небес? Смех над Ченьчаншенном тогда не отличался от насмешек над сектами Чагары Ли. Впоследствии никто не смел вновь поднимать свой голос, не говоря уже про смех. И девочка с пика святой девы растерялась, глядя на Гу-ханши и хотела открыть рот, чтобы объясниться, но не смогла произнести ни слова. Среди группы Академии дворца Ли Сум Мо Юй смотрел со стороны, слегка нахмурив брови. Он не понимал, почему Гу-ханши появился, чтобы защитить Ченьчаншен. Причина этого была причастна только к Чен Чаншену и Гоу Ханши. Помимо необходимости выразить великодушие из меча Горы Ли, внимание также должно было быть к Цю Шанцюню. Чен Чанцюнь и Сю Южун были обручены, но все, что мог делать Чю Шанцюнь, это наблюдать с расстояния, потому этому событию нельзя было позволить стать слишком крупным издевательством. Красивая тишина окутала окружение. Чен Чаншен и Гоу Ханши обменялись формальными приветствиями друг к другу. Впоследствии никто не обращал внимания на девочку Пика Святой Девы, включая ее старших товарищей. Но тишина в окружении заставила проявлять беспокойство. Оскорбление старшего товарища из секты Долголетия было немыслимой ситуацией для нее, что увеличивало ее беспокойство. Почти заливаясь слезами, она сказала, «Я, Я не это имела в виду, но этот человек даже не может культивировать. Разве он не мусор?» После этих слов атмосфера вновь стала тяжелой. Гуань Фэйбай поднял брови, находя действия девочки неприятными. Пятое правление. Лян Баньху покачал головой. Даже Ци Цзянь, который только заботился о культивации пути и мало заботился о мирских делах, подумал, что ее действия пересекли линию. Он перевел взгляд в сторону Гу Ханьши, надеясь, что старший товарищ справится с этим делом. У Гу Ханьши было мрачное выражение лица, но он не стал ничего делать. Хотя ученики южных школ все обращались друг к другу в приветствии младшим и старшим, как будто они были из одной школы, они все еще были независимы друг от друга. Как второй ученик секты долголетия, он не имел права вмешиваться в дела пика святой девы. Хотя был кто-то, кого это не волновало. «Мне довольно любопытно, почему ты чувствуешь такое отвращение к чен чан -Шену? Хотя, надо признать, он весьма раздражающий временами». Танк-36 вдруг встрял в разговор. Девочка только продолжала смотреть на чен Чаншина, игнорируя вопрос. Танк-36 продолжил. «Неважно, насколько одарённой ты можешь быть. Ты определенно не будешь соперничать с Фениксом. Потому отложив свой характер, ты еще слишком молода, чтобы быть ученицей Института Нанси. Так что ты должна быть учеником, связанным с пика Святой Девы. Я думаю, ученица храма Цицзянь? Услышав, что он упоминает ее характер, девушка почувствовала унижение и хотела опровергнуть, спросив, что не так с ее характером. Но услышав последние несколько слов, она была ошеломлена. У пика святой девы было около десятка школ и сект. Как он смог угадать, что она пришла из храма Цицзянь? Это верно! Меня зовут Ессия Улань. Младший ученик храма Цицзянь. И в следующем году, достигнув подходящего возраста, я поступлю в институт Нанси. «Что насчет этого?» Она уставилась на Танга-36 своим маленьким лицом, не заботясь о том, чтобы умерить свой внешний вид гордости и охраняемой бдительности. Танг-36 заметил. «Храм Дзянь, он ведь достаточно близко к Горели!» Гуань Фэйбая опишет от этих слов, думая, что этот человек не был с юга, но почему он так много знал об этом регионе? «Секта Долголетия состоит из нескольких горных хребтов», или Шань, самый высокий из них, располагаясь у храма Цзиньцзянь. Я могу предположить, что ты часто видела цюшань Цзюня. Танк-36 продолжил, не давая ей шанса ответить. Такой человек, как Цюшань-Дзюнь, нетрудно представить, что кто-то влюбился в него после встречи с ним так много раз. Ты так молода, но твое сердце уже украли, вот почему ты ненавидишь чэнь чэнь Но факт в том, что в этом случае Чэнь-Чэнь-Шэн одолел его. «Ерунда!» Девчушка возразилась с суровым выражением. Гу Ханьши также не смог продолжить слушать, качая головой и сказал. «Это нелепо!» Еси Аулянь с ярко-красным лицом ответила в порицающей манере. «Моя ненависть не имеет ничего общего со старшим товарищем. Я просто злюсь, что ее жен будет осквернена!» «Не надо врать. У некоторых девочек может быть заботливая личность, но у тебя... Думаю, что нет». «Скорее мысли о твоем старшем товарище, Южун, и о том, что она выйдет замуж за жабу, вероятно, достаточно обрадует тебя, что ты будешь спать, улыбаясь!» Есяулянь была ошеломлена. Я не посмела бы думать об этом!» Она была, несомненно, всего лишь двенадцатилетней девочкой. Ее выражение перед глазами других уже было достаточным подтверждением ее мыслей, что заставило других учениц Пика Святой Девы нахмуриться. «Танк-36» не показывал никаких эмоций на лице во время своей гипотезы, что добавляло серьезности его речи и повышало ее эффект. «Только Цюшан-Дзюнь все еще твой идол, и он проиграл в соперничестве за девушку Чэнь-Чэньшэну. Если бы я был тобой, я бы тоже был раздражен». Услышав это, Чэнь-Чэньшэн покачал головой, думая, что он зашел слишком далеко. Выражение Гу Ши и его группы тоже стало довольно мрачным. «Он и рядом не стоял со старшим товарищем!» Голос Еси Аулянь становился все более рассерженным, и, прибивая Танга-36 своими глазами, она продолжила. «Я просто не понимаю, почему старший товарищ Южун написала письмо? Письмо, которое ставит этот мусор на тот же уровень, что и старшего товарища Цышань. Не думает ли она, что в этом нет ничего больше, как кроме оскорбления старшего товарища?» «О, так это не Чен чан кому ты чувствуешь отвращение, а скорее твой старший товарищ Южун!» Танк-36 не симулировал выражение внезапного просветления. Это не было его целью, и спокойно продолжил. «Тогда можешь ли ты по-прежнему отрицать, что тебе нравится Цюшан-Дзюнь?» Тишина окутала божественный проспект, и взгляды окружающих девочки стали довольно сложными. Если Аулянь была взволнована, прежде чем постепенно пришла к осознанию того, что ее внутренние мысли были прочитаны. Ее лицо стало ярко-красным, уголки глаз стали влажными, давая впечатление надвигающихся слез. Она, очевидно, была сильно встревожена. «Не надо расстраиваться. С такой личностью, как цюшан полностью естественно влюбиться в него. Потому что ты понимаешь, что ты недостойна права владеть цюшан На самом деле, в течение последних двух лет среди мира людей все задавали этот вопрос Казалось, что только Сюшаньзюнь имеет право любить Сюй Южун. И только Сюй Южун имеет право любить Сюшаньзюня. Поэтому смех над Чен-Чан-Шеном Ченчаншеном это правильно, а текущие взгляды тех, кто судит тебя, нет. Танк 36 повернулся к толпе, спокойно заявив: На самом деле вы не в заблуждении! Любить кого-то это не грех. Те, кто не прав, это эти люди. «Какое право у вас на отрицание любви? Лишь потому, что никто из вас не осмеливается любить, потому другие тоже не имеют этого права? Нелепость! Потому вы не должны питать ненависти к Чен Чан Шену, а наоборот, должны сопереживать кому-то, кто находится в той же ситуации, что и вы!» Если Аолянь подняла голову, вытирая слезы, и, увидев недружелюбные взгляды, направленные на нее, она наконец-то поняла его слова. Окружение было покрыто молчанием. Ибо несмотря на то, что Танк-36 был слишком прям со своими словами, они прозвенели правдой. Лишь Шен думал по-другому, ведь ему не нравилась Сюй Южун, хотя он явно не собирался разъяснять это перед всеми. Сюй Южун помогла ему в ночь фестиваля Плюща своим письмом, потому он не собирался усложнять дела для нее без необходимости. Ранний утренний ветерок прошел мимо деревьев, рассеивая утренний свет с медленным ростом температуры. Осенний воздух начал несколько закаляться. Собравшиеся студенты посмотрели на Танга 36 с размышлениями в своих сердцах, думая, что он соответствовал своему статусу из авторитетной семьи, имея нежное и спокойное чувство достоинства. Будучи в состоянии успокоить девочку из пика Святой Девы таким простым способом, в свою очередь это вновь обновило интенсивность пылких взглядов студенток тринадцати отделений зеленого света. Таким образом, все подумали, что этот инцидент пришел к концу. Счастливому и полному завершению. Танк-36 обернулся и вновь обратил свой взор к Есяолянь. «Но, если честно, ты не такая же, как Чен Чан Шен. У него есть помолвка с Сю Южун. А не просто она ему нравится. Даже если они будут держаться за руки и побегут смотреть на закат, никто не сможет сказать что-нибудь. Но между тобой и Цю Не существует и щепки отношений, не говоря уже о том, что весь континент знает о том, что его сердце тяготеет к Сю Южун. Лишь из-за симпатии к Сю Шан Цзюню ты пришла оскорбить Чен Чан Шена? Где причина в этом? Если он мусор, то не будешь ли ты маленькой потаскушкой?» Его слова были произнесены так спокойно, как и всегда, и последние слова были отчетливо произнесены, чтобы никто не ошибся в том, что было сказано. Вся сцена разразилась в общем протесте. Еся Оля не спустила единственный крик и закрыла лицо, побежав обратно в лес, рыдая. Ученицы пика Святой Девы окинули его несколькими жестокими взглядами. Затем повернулись и ушли. Студенты 13 отделения Зеленого Света, которые ранее смотрели на него с лестью, тоже изменились в выражении. Кто бы мог подумать, что предыдущий обмен... Эти трогательные слова были просто подготовкой к этим последним словам. Цзинь Юйлу и Сюань Юаньпо, которые слушали на стороне все это время, подтвердили, что люди на самом деле хитрые и бессовестные, недостойные доверия. После этого инцидента Сюань Юаньпо бессознательно находился ближе к Чэнь Чэньшину, не желая оставаться слишком близко к тангу 36. Цзинь Юйлу вздохнул и сказал: "Ты настоящий мусор здесь". Чэнь Чэньшин не знал, что и сказать, и повернулся попрощаться с Гу Ханши. Хотя слова Танга 36 были черствыми и низкими, они не касались секты долголетия. Поэтому Гоу Ханьши лишь покачал своей головой и вернул жест, прежде чем забрать своих юниоров и вернуться в свои жилища. Хотя никто не одобрял действия девочки из пика Святой Дивы, она была всего лишь девочкой 12 лет. Вид того, как она убежала в слезах, был достаточным, чтобы привлечь жалость от многих молодых студентов. Они чувствовали, что она была обижена, и там, где несправедливость, Будут естественно правильным выступить против этого. Человек, который только и знает, как обижать ребенка словами. Из группы студентов Академии Дворца Ли Суму Юй молчал. По правде говоря, он чувствовал себя весьма разочарованным. Ранее он слышал разговоры о возрождении ортодоксальной академии, но после того, что он увидел сегодня. Чен Чаншин, который боялся, что танк 36 задержит их еще больше, позвал их. Пойдемте. Ранг-36 посмотрел на группу студентов и быстро сказал «После того, как мы закончим, я вернусь. Если у вас есть мужество, то оставайтесь тут». Студенты вновь были разъярены. Это был дворец Ли, расположение их школ. Это не просто ортодоксальная академия, что он мог обидеть маленькую девочку и продолжать показывать свое высокомерие. Это просто было приглашение для них, чтобы избить его до полусмерти. В этот момент в более глубоких частях комплекса послышался чистый звук колокола, и в этом звуке был малейший намек на предостережение. Глава 108. Мир в цветке. «Считайте, что вам повезло! Если у вас кишка не тонка, то не убегайте потом!» Услышав звон колокола и укорение своих учителей, даже самые взбешенные студенты могли лишь прекратить свои действия по отношению к группе чен Выкрикнув несколько проклятий, они начали возвращаться в свои школы. Вот-вот должны были начаться занятия. В конце Божественного проспекта было множество ступенек. Около тысячи в количестве. Они были сделаны из белого нефрита и были гладкими, как поверхность зеркала. Куполообразный дворец, который ранее был виден издалека, был расположен на вершине этой лестницы. Это здание было не основным зданием Дворца Ли, а залом Добродетели. Стоя в нижней части лестницы и наблюдая за грандиозной и возвышающейся конструкцией, они лишь почувствовали большее чувство величественности. «Зачем ты сказал последние несколько слов?» Ступеньки были неутомимо долгими, но было запрещено использовать способности на территории дворца, поэтому они лишь могли медленно продвигаться вперед. Но вспоминая дебош, который они оставили позади, Чен-Чан-Шин спросил, «Как мы уйдем отсюда, когда закончим дела?» Или ты действительно надеешься, что мы пробьем наш путь наружу? Сюань Юаньпу был прямым и смелым юношей Яо, но он не был глуп, и после проверки окрестностей он спросил. «Кто знает, где тут задний вход?» «Не надо волноваться. Вы, ребята, можете не знать, как драться, но я не боюсь», ответил танк 36. «Даже если Гоу Ханши и другие не появятся, Академия Дворца Ли, Академия Жрецов, Наряду с другими экспертами, занимающими места на провозглашении лазурных облаков, не выдержат. Независимо от того, насколько ты хорош в бою, ты правда пойдешь против тысячи в одиночку? Его светлость, секретарь генерал Дин, тоже должен вернуться в Ортодоксальную Академию. Хотя это и неправильно для сильных обижать слабых, определенно, его преосвященство не будет просто стоять и смотреть, как нас избивают до смерти. Дзинью и Лу лишь улыбнулся в ответ. Чен почувствовал себя раздраженным и сказал, «Если секретарь-генерал Дзинь начнет атаковать, разве учителя и, возможно, даже директора не вмешаются?» Танк-36 ответил, «Если директора вмешаются, то вообще не будет никакого боя». Чен потерял дар речи. Сюань Юань Пу пробормотал, «Вы, люди, слишком хитрые». «В любом случае, твои слова к той девочке были слишком бессердечными». Ой, скажи мне, пожалуйста, кому я помогал? Ты – это тот, кто бессердечный. Ладно, ладно, я тот, кто не прав. Извинение принято. Но я все равно не очень понимаю с нашей первой встречи в Небесной Академии и до нашей встречи в таверне, ты совершенно другой теперь. От имени репутации холода и асоциальности теперь ты болтливый, не говоря уже, что матершинник. Ты просто не понимаешь. Танк-36 остановил свои шаги, повернулся, чтобы посмотреть в сторону столицы с меланхоличным лицом. «Как и в тот день, когда Тяньхай Шэн Сюэ пришел к дверям нашей школы, стоя под дождем с мечом в руке, естественно, я был крутым, но я симулировал стойческую атмосферу. Притворяться, что я всегда на грани, на самом деле утомительно». Чэн Чэн издал звук понимания и сказал, «Так ты просто притворялся все это время?» Танк 36 издал короткий смешок. «Глупый. Кроме того, ребенка волка из севера. Кто еще будет так естественно холодным и отчужденным? «Почему ты решил перестать притворяться?» «Зачем мне притворяться перед всеми вами?» «Ну, по крайней мере, хотя бы сократи количество ругани. Это неправильно». «Как будто кто-то из вас может понять, что я чувствую». С самых ранних моментов, которые я помню, я должен был притворяться, что я стоический и гордый, как существо, которое не попадает под влияние мирских дел. Но после сдерживания себя в течение многих лет, как плотина, которая удерживалась до разрыва, будь я проклят, если я не открою ее хотя бы на несколько дней». «То есть ты хочешь сказать, что, сдерживая себя, ты теперь оставил на себе шрамы, что сделало тебя хулиганом?» «Это верно». «Чем дольше ты сдерживаешься, тем больше последующий взрыв». «Как и твоя маленькая жена. Святая дама до такой степени, что даже демоны из Старого Снежного города с удовольствием преклонят колени перед ней. Я уверен, у нее есть моменты, когда она захочет...» Танк-36 помедлил, немного наблюдая за чин -Шеном, прежде чем продолжить. «Отругать матерей окружающих на импульсе». Чин -шин удивился на мгновение, прежде чем наконец понял, что он имел в виду Сю Южун. «Но взоры тех девушек, которые пристально на тебя смотрели, все изменились», сказал Сюань Юаньпо с тоном жалости. Танг-36 ответил. «Мне не нравится, когда на меня пялятся те девушки. В Вэнь было так, в Небесной Академии было так, но теперь я в Ортодоксальной Академии. Я не Мавзолей книг». «На что они смотрят?» Сюань Юаньпу вспомнил красивые фигуры человеческих девушек из 13 отделений зеленого света и мечтательно сказал. «Если бы только они смотрели так на меня вместо тебя...» «Мой брат, несмотря на то, какой ты рослый, тебе ведь всего 13 лет. Но ты уже думаешь о посеве семян?» Чен -чан -шин старше меня всего на год, но разве он уже не собирается жениться?» Не говоря уже о том, что для нас заводить детей в 13 — это нормально. Возникает вопрос. Мне интересно, сколько детей ваш вид может родить сразу? От Дзинь Юйлу раздался кашель. Это привело к немедленному изменению темы Тангом-36. Что такого хорошего в том, когда на себя уставились люди? Это не так уж и плохо. Что, если на тебя посмотрят взглядом смерти? Что такое взгляд смерти? Взгляд, который смотрит на тебя до смерти. Э, разве это невозможно только на стадии святого? С тобой невозможно общаться. Просто попробуй. В былые времена мой младший брат, Джоу Дуфу, по имени Джоу Юрен, был известен за то, что был самым красивым мужчиной на континенте. При его первом визите в столицы его встречали десятки тысяч женщин. Их взгляды были пылкими, как пламя. Как будто желали поглотить его полностью. Джоу Юрен, который изначально имел очень слабое тело, не выдержал этого шока и оказался на грани смерти. Потому и возникла фраза Взгляд смерти. Но мое тело я усильнее, чем у людей, так что не вижу проблемы. «А Нет смысла в разговоре с тобой: 36. Думая об этом, ты ведь мне так хорошо выглядишь. Не слишком ли ты много об этом думаешь? Честные люди говорят честные слова. Самые эффективные. Самые мощные слова. В ортодоксальной академии были два таких человека в виде Чинчаншена и Сюань Юаньпу. По. Танк-36 почувствовал себя задетым. Тысяча шагов может быть трудной, но она не смогла противостоять Чинчаншену вместе с игривыми разговорами. Через некоторое время группа прибыла до зала «Добродетели». С Дзинью и Лу, который вел их, они прошли проверку личности перед тем, как войти в зал Добродетели. Зал добродетели в соответствии с его именем создавал ощущение легкого ветерка в стенах. Мебели было немного, а пол был безупречен. Чрезвычайно широкое и скромно выглядящее пространство. Но что ввело Чинчаньшина в заблуждение, так это то, что он не мог видеть каких-либо признаков людей, проживающих в этой области. Где же были жилые помещения Лоло? Нзинь Юй Лу не сказал ничего, но взял трех молодых людей и последовал за служителем, который провел их в более глубокую часть здания. Настил зала добродетели был покрыт плитами зеленого цвета, около 60 сантиметров в длину, и когда они наступали на каждую, они таинственно излучали слабый блеск. Сюань Юань -По опустил взгляд к своим ногам, глядя на этот феномен с большим любопытством. Чен Чан Шин тоже сосредоточил свое внимание на этой особенности плит зеленого цвета. Глядя вдаль, другие зеленые плиты не излучали такой же свет, как те, которые были под их ногами, а также различались в оттенке. Думая об обширной области зала, эти зеленые плиты должны быть в количестве десятков тысяч. Может быть, они были организованы, чтобы сформировать определенный шаблон? Увы так же, как и было невозможно разглядеть вид горы, находясь на горе. Стоя посреди зеленых плит, нельзя было рассмотреть шаблон, и он лишь мог отпустить эту мысль. Если бы кто-то решил наблюдать с верхней части холла, то он смог бы отчудливо увидеть, что плиты имели разную расцветку, которая сформировала картину одинокого зеленого листа дерева, и группа Чанчаншена сейчас шла по пути, который был одной из вен этого листа. Ведущий священник был человеком неразговорчивым, лишь изредка обращался к Дзиньвилу, игнорируя трех молодых людей. С каждым шагом, который они делали, зеленые плиты продолжали отблескивать в ответ, освещая этот конкретный путь на листе среди некоторого вида энергии, которая проходила сквозь него. Наконец, путь листа стал полностью освещенным, и группа прибыла под руководством священника в самый дальний регион зала то, что ждало их впереди, была кромешная тьма. Темнота лишь продолжалась короткое время, давая Чинчаншану ощущение нахождения только в момент моргания глаза. Момент от закрытия глаза до следующего момента открытия, сродни прохождению целой ночи, был испытан всеми присутствующими. Момент темноты, затем свет и, соответственно, вход в новый мир. Этот опыт не был общим для всех присутствующих. После этого момента его рот слегка раскрылся в шоке, и он был не в состоянии сказать что-либо. У Сюань Юань По, который стоял рядом, было еще более преувеличенное выражение. Небо, окрашенное в фарфоровый синий с бесчисленными облаками, каждое из которых было идеальной формы, подобно благоприятным облакам, описанным в книгах. Среди облаков были сотни парящих освещенных журавлей, и их зов наполнял воздух. Это была картина, которая успокаивала саму душу. Перед ними стоял возвышающийся дворец. Расположенные дальше также были другие дворцы. Все построенные по тому же дизайну. Это был идеальный мир, независимо, был ли это пропорциональные облака, святые журавли, дворцы, нефритовые бассейны или чистый и освежающий воздух. Все окрашивало картину совершенства. Неземной вид совершенства – который ощущался сильно удаленным от реальности, но они были здесь, испытывая реальность этого самостоятельно. «Не позорьте нашу школу! Просто двигайтесь вперед. танк Танк-36 сделал замечание двум другим, по бокам, прежде чем двинуться вперед, как если бы он не знал их. Ко времени, когда Чен Чаншин восстановил свои чувства, он уже мог видеть, что Дзин Юйлу и ведущий служитель достигли возвышающегося дворца. Быстро похлопав по плечу Сюань Юаньпо, чтобы разбудить его, они поспешили вперед. По достижении местоположения Танга-36 они спросили это Танк Танг-36 ответил «Это миниатюрный мир. Вы должны были слышать о нем раньше». Чин чан -шин молчал. Хорошо разбираясь в свитках, он знал о миниатюрном мире, но испытав его сегодня и придя в него лично, он лучше оценил поверхность знаний из книг. По легенде, при спуске небесных монолитов последовал божественный огонь, вызывая переломы в самом пространстве, оставляя позади себя бесчисленные осколки пространств, и эти осколки были разбросаны по всему континенту. Хотя некоторые из них были очень неустойчивыми и исчезали вскоре после появления, некоторые были, наоборот, стабильными и сохранялись в течение длительного периода времени. Через длинный период времени, после многочисленных лет, число осколков постепенно уменьшалось оставив позади только самые стабильные из них. Что привело к происхождению фразы «Время — это единственный стандарт, по которому можно судить мир». Стабильные осколки были найдены человечеством и с помощью бесстрашного использования некоторых навыков культиваторов, чтобы активировать их, используя высокоуровневые и чудесные инструменты, как вход они смогли открыть путь между осколками и реальностью. Эти осколки обычно содержали чрезвычайно большое пространство внутри, предлагая множество применений. Это и был миниатюрный мир. У семьи Ваншуй Танг был собственный миниатюрный мир, и хотя он не был особенно большим, этого было достаточно, чтобы поставить клан Танг на уровень выше так называемых богатых семей. Причиной для спокойного поведения Танга-36 было то, что он часто посещал миниатюрный мир своей семьи в детстве, когда его туда брал дедушка, чтобы поиграть. «Так это... мир в цветке?» Чен Чан Шин посмотрел на картину совершенства, наряду с высокими зданиями перед ним, и почувствовал момент эмоций. Затем по неизвестной причине взглянул на маленький меч, привязанный к его талии. Глава 109. Воссоединение. «Внутри цветка находится мир, внутри листа тоже мир. Это высказывание основано по внешнему виду, но оно не совсем правильно». «Действительно ли мы находимся внутри цветка или листа? Эти так называемые цветки и листья – всего лишь инструменты, созданные нашими предками с помощью использования великих способностей. Они – дверь в фрагмент пространства». Танк-36 сказал. «Чем больше осколок пространства, тем более он стабильный, но также становится более трудным для активации. Требуются по-настоящему великие навыки, чтобы успешно превратить его в инструмент». Это делается всего лишь однажды, и потом можно действительно сказать, что этот миниатюрный мир с хозяином Ченьчан Шин соглашался с этой точкой зрения. Эти рассуждения были понятны. Сюань Юань По рос в отдаленном племени, и у него не было никаких знаний или опыта по этому вопросу. Поэтому, слушая их разговор, он покачал головой и сказал: "Это место настолько большое, тогда почему оно называется миниатюрным миром?" Танк-36 не ответил, и на самом деле он тоже был в восторге от всего, что было перед ним. Но он чувствовал отвращение к тому, чтобы проявлять внешние признаки его восхищения. Миниатюрный мир, принадлежащий семье Вэньшуй, меркнет по сравнению с этим безупречным миром. Чин Чан Шэн ответил. «Этот миниатюрный мир такой огромный, и я задаюсь вопросом, кто же его владелец?» Танк-36 посмотрел на него, как на идиота, и ответил. «Конечно же, поп!» Чин -чань Шин пришел в себя. Ведь если обыскать весь континент, то тех, у кого есть способности, чтобы управлять таким миниатюрным миром, можно пересчитать по пальцам одной руки. Учитывая, что это место находилось внутри Дворца Ли, кто же еще мог быть его владельцем? «Вход в миниатюрный мир находится под контролем его владельца!» Танк-36 посмотрел на святых журавлей, которые летали по небу, и торжественно сказал... Ее величество будет в безопасности здесь. Если Расадимонов захочет убить Луло сейчас, сначала им надо будет убить его святейшество, Папа, прежде чем они смогут войти в этот дворец. Это был невозможный сценарий, потому безопасность Луло была полностью гарантирована. Чен -Чан Шен понимал это, что пребывание здесь было самым безопасным вариантом для Луло, но при мысли, что ее способность покинуть этот мир зависела от воли Папа, Он не мог не думать, что это не слишком отличалось от нахождения в заключении. Тем не менее, помня о том, что всего лишь несколько месяцев назад было совершено покушение на территории Ортодоксальной Академии, он не мог ничего возразить. При входе в возвышающееся здание они начали подниматься по лестнице внутри к еще большей высоте. Их линия обзора увеличивалась с их подъемом, но даже на 20 этаже они не могли видеть конец этого миниатюрного мира. Чин Чан шин был очень впечатлен, думая про себя, что Его святейшество жил, соответственно его званию одного из сильнейших экспертов на континенте. На краю их взгляда все еще были десятки дворцов, проявляющихся и исчезающих из их точки зрения. Чин-чань-шин находил это загадочным и подошел к Цзинью Лу, задавая свой вопрос в низком тоне. И ему сообщили, что у ортодоксии было большее число священнослужителей, которые наряду с другими способными культиваторами получали право культивировать в мире зеленого листа, после достижения каких-либо больших заслуг. Чинчаньшин озвучил свои волнения. Если раз демонов захочет нанести вред ее высочеству, они не смогут прорваться в этот мир. Но что если среди священнослужителей и культиваторов, которые проживали тут все время, был предатель в их рядах? «Как можно защититься от этого?» «Агент расы демонов, который может скрыть себя от навыка восприятия папа. Даже черная роба, этот старый мошенник, не посмеет попробовать этого!» Торжественно ответил ведущий священнослужитель, услышав слова Чин Чань Чан не говорил ничего более. Группа начала, наконец, прибывать к верхнему этажу. У обширной и плоской вершины был небольшой двор, который окружали стены состава, внутри и снаружи которых было посажено множество бамбука, что представляло зрителю восхитительный массив зелени. Зная, что Лоло пребывала в этом месте, Чинчань-шен чувствовал себя более расслабленным. Цзинь Юйлу отвел трех молодых людей ко входу в жилое помещение, прежде чем остановиться. Он повернулся к Чэньчаньшену с маленькой улыбкой на губах, прежде чем сказать — «Слова этого священнослужителя не смогли рассеять твои опасения, но все, что я могу сказать, это то, что я не могу сделать шаг в эту небольшую резиденцию. Это поможет облегчить твое беспокойство». Чен Чан Шен знал, что у миниатюрных миров был так называемый «лимит», особенно у меньших осколков пространства. Если бы кто-то с объемом истинной эссенции Ци выше определенного уровня попытался войти в пространство внутри, то осколок пространства немедленно бы начал разрушаться, а пространство внутри, вместе с причиной, испарилось бы в небытие. Но эта резиденция была частью мира зеленого листа его святейшества. Почему Цзиньюилу не мог войти внутрь? Не говоря уже о том, что такой сценарий позволил бы упростить любую попытку покушения расы демонов, достаточно было бы отправить одного агента на самоубийственную миссию. Цзинь Юй ответил. «У некоторых миров слишком высокий вход, но у некоторых слишком низкий потолок, у некоторых слишком узкий вход». Чэнь Чан Шен понимал, размышляя о фразе «у пространства нет постоянной». Некоторые миниатюрные миры после попадания слишком большого числа истинной сущности немедленно самоуничтожались. Это был низкий потолок. В некоторые миниатюрные миры невозможно было войти, не достигнув определенного уровня. Это был слишком высокий вход. В некоторые миниатюрные миры невозможно было войти, имея выше определенного уровня. Это был слишком узкий вход. Некоторые миниатюрные миры содержали множество пространств. Пространство было одной из самых сложных вещей для понимания, и принципы, лежащие за ним, всегда были сложными и удивительными. Мир зеленого листа Папа был явно того типа, у которого был низкий потолок, но из-за обширности этого мира он мог вместить такого эксперта, как Дзинью и Лу, но лишь потому, что предыдущие пространства, которые они проходили, соединяли области пространства. Жилое помещение, которое находилось на этой вершине, было истинной комнатой этого мира. Потолок резиденции был ниже, потому Цзинь Юй Лу не мог продолжать. «Лишь те, кто ниже ранга Неземного Открытия, могут войти», — объяснил Цзинь Юйлу. После этих слов Чэнь Чань наконец расслабился. Как учитель Лоло, он был уверен в ее способности справиться с любым, кто был ниже уровня Неземного Открытия. Три юноши вошли во двор, пересекая две бамбуковые заросли, и до того, как приветствие приемной горничной даже закончилось, Лоло появилась перед их взором. Лоло была у окна, с кистью и бумагой в руке и что-то писала с серьезным выражением на лице, постоянно хмуря и расслабляя брови, или кусая кончик кисти, что было довольно милой сценой. Увидев уголок бумаги, который был поднят ветром, чен увидел, что она следовала его указаниям и писала дневник а узнал он потому, что эта бумага была изначально дана Лоло им. Бумага, которая изначально была найдена на столе в библиотеке Ортодоксальной Академии, и на каждом ее листе была эмблема их школы. Такая сцена принесла тепло в его сердце. Лоло почти поднесла кисть к рту, но вдруг заметила что-то, и когда она обернулась, чтобы посмотреть, кисть остановилась на ее губах. Она издала единственный звук, бросила кисть и поспешила к чен Ее белое платье оставило свои образы в воздухе из-за скорости, и пространство вокруг нее издавало звуки шоковых волн, шокирующий импульс. Танк-36 обострил свое внимание. Его лицо вдруг изменилось, и он тут же оттолкнул сюань юань по в сторону, прежде чем быстро уклониться, оставив только чен Шена в его первоначальном положении. В мгновение около Лоры в ком прыгнула через окно к месту чен Шена, и лишь в этот момент она подумала о чем-то. Если она не замедлится, то ее учитель станет первой жертвой в истории, которая умерла от объятий, и ее личика тут же лишилось всего цвета. Она издала другой звук, но это было из-за приложенных больших усилий. Молодая леди топнула ногой по земле, что создало взрывной удар, и паутина трещин появилась на твердой почве под ней. Ужасающая волна энергии распространялась в стороны, в результате чего казалось, что весь дворец содрогнулся, и в поднялась пыль. Последовал момент тишины с неопределёнными звуками встревоженных клириков за пределами места жительства, которые доносились сюда. Спокойствие постепенно вернулось. Пыль постепенно улеглась, вид вернулся к ясности, и лишь бамбук был слегка загрязнён после события. Чанчаншин и Луло -Лу стояли друг напротив друга. У неё на голове был берет и маленькие косички, но из-за предыдущей скорости они начали распутываться, И ее черные волосы напоминали массу сорняков, застрявших под ее шляпой, и перенапряжение ее истинной эссенции привело к тому, что ее лицо раскраснелось, что было довольно мило. Прошло некоторое время. Я приветствую, сэра! Она чинно провела официальное приветствие студента к своему учителю, кланяясь без единой ошибки в ее движениях. Она была все такой же маленькой, как и в свое время в школе чэнь Шин протянул руку и погладил ее по голове. Лоло издала легкомысленный звук радости, прежде чем встать прямо, потирая голову о его руку. чэнь Шин протянул руку и вытер грязь, которая попала на его лицо. Лоло расхохоталась от восторга, прежде чем устремиться в его объятия, упершись лицом в его грудь и начав тереть головой. Сюань-Юань-По привык видеть эту сцену, но все еще не привык к самой сцене. Но он знал, что должен молчать. Танк-36, однако, никогда ранее не видел этого, и потом между его губами появилась огромная дыра. Его восхищение чен чан -Шином было подобно приливной волне, подобно нескончаемым потокам. Он также начал беспокоиться о нем. Как он будет справляться с этим в будущем? С внешней стороны небольшой резиденции у служащей Ли был неприятный вид на лице. С того момента, как Лулу -Лу прыгнула в руки Чен-Чан-Шина, ее рука, которая была на входной двери, начала дрожать. Цзинь Юйлу лишь засмеялся, не произнеся ни единого слова. Служащая Ли повернулась к ограждению, кивая ему проследовать. Цзинь Юилу взглянул на дверной проем и увидел отпечатки пальцев, оставленные на нем. След был очень глубоким и четким. Это был мир зеленого листа Папа, и материал этого дворца должен быть невероятно крепким. Так что то, что она оставила позади такой сильный отпечаток, было достаточным доказательством того, что она была на грани взрыва. «Мы с таким большим трудом наконец смогли забрать ее высочество. Так почему ты привел этого человека сюда?» Служащая Ли посмотрела на него с беспокойством и продолжила. «Это на самом деле, действительно, не может продолжаться!» Зиньё и Луза засмеялся. «Все в порядке. Они хорошие дети». Это уже была вершина дворца. Самое глубокое расположение облаков. В самой дальней части резиденции была спальня Луло. На боковой стороне двери росли саженцы, но было невозможно определить, что это были за растения. И за окном проплывали облака. Лоло сидела у окна, глядя на лист перед ней. Чернила высохли, но было очевидно, что они были очень свежими. Должно быть, это было написано ночью ранее, думая о том, насколько ее учитель заботился о ней. Она чувствовала себя немного легкомысленно, забывая обратить внимание на содержимое листа перед ней. «Сконцентрируйся». Чен Чан был таким же, как и всегда. Он был близок к лоло в возрасте и все еще был юношей, и потому не имел никакого отношения, которое было бы более подходящим для старейшины, и не обращал никакого внимания к строгому поведению учителя. Но при вопросе культивации он всегда был привередлив, иногда даже значительно. Думая об этом более внимательно, это был первый раз, когда эти двое встретились с той ночи после фестиваля плюща. Теперь он знал, что Лоло была единственной дочерью Белого Императора, но его отношение к ней было такое же, как и раньше. Лоло была очень счастлива, что ее учитель был таким, и после одного звука подтверждения она начала серьезно читать лист перед ней. После неопределенного периода времени она закончила читать лист и подняла взгляд к Чинчаньшену, готовясь слушать его лекцию. «В школьной библиотеке я нашел более 400 книг, относительно культиваторов, которые не смогли преодолеть переход в уровень неземного открытия. После этого 332 человека умерло, а остальные или совершили самоубийство, сойдя с ума, или стали полностью парализованными, страдая от судьбы хуже смерти. Риск исключительно высок. «У меня нет никакого реального способа, чтобы помочь тебе в этом вопросе. Так что все, что я могу сделать, это кратко изложить прецеденты для тебя». Мы можем не знать, как успешно пробиться до следующего уровня, но по крайней мере мы можем знать, какие ошибки были совершены нашими предками. Согласно моим данным, провал можно широко классифицировать в три категории и в 97 типов. Чинчаньшин приблизился к ее стороне, прежде чем указать на слова на бумаге перед ней, искренне объясняя. Луло -Лу внимательно слушала, изредка кивая головой со слабыми лучами солнца, проникающими в помещение, белыми облаками спокойно проплывающими у окна и зелени, слегка покачивающейся снаружи. Это было похоже на то, как будто они были вновь на территории Академии. Глава 110. Обучение. После другого долгого периода времени Чен Чан Шен закончил объяснять содержимое бумаги, и Лоло поспешно принесла немного охлажденного чая. Он взял чашку чая и выпил из нее, а затем сказал... Твоя ситуация отличается от Танго-36, потому что, в отличие от людей, это редкий случай для кого-то из Яо практиковать культивацию людей и пытаться прорваться в следующий уровень. Поэтому мы должны действовать очень осторожно. Однако, если ты действительно сможешь переформировать свое ядро, чтобы оно походило на неземной дворец, то появится возможность успеха». Лу -Лу кивнула и ответила. «Будьте уверены, сэр». «Лишь после того, как я буду полностью готова, и вы одобрите это, я буду пытаться преодолеть этот уровень». Чэнь Чаншин серьезно посмотрел на нее и сказал, «На самом деле, я думал, что тебе действительно не надо так рисковать». Так как она была единственной принцессой Яо, у нее было много вещей. Люди на ее стороне, которые служили ей, все были легендами уровня Юйлу." Из-за этого Лоло действительно не надо было культивировать так усердно, и тем более не обязательно для нее использовать методы культивации людей и рисковать своей жизнью. Метод культивации, используемый кланом Белого Императора, подходит лишь для мужчин. У женщин нет возможности достичь наивысшего уровня. И все же у моих родителей, их королевских величеств, есть только один ребенок. Я. Когда Лоло говорила, ее голос становился ниже и ниже. Она опускала голову выглядя довольно подавленной. Затем она вдруг подняла голову и решительно сказала. «Вот почему я должна придумать другие методы». Чен Шен замолчал на мгновение и больше не пытался разубедить ее. Он вынул несколько рецептов из запазухи и передал их ей. Увидев его серьезное отношение, Лоло знала, что эти предписания не были обычными, и она зорко осмотрелась вокруг, убеждаясь, что никто из их служанок не осмеливался приблизиться. Лишь тогда она повернулась обратно, чтобы получить рецепты. К ее удивлению, она увидела, что поверхность стола была покрыта множеством медицинских трав, фруктов и корнеподобных объектов. Медицинские травы уже были выстроены по типу, и на каждой из них было указано имя. На корнях все еще были остатки свежей почвы, в то время как на поверхности некоторых фруктов была роса. Она была немного поражена и не знала, как Чен Чан Шин принес эти вещи сюда. Где он их положил на своем теле? Чен Чаншин не дал объяснения. Он назвал ей имена всех этих лекарственных трав, фруктов и корешков, и даже дал простые объяснения лечебного эффекта каждого из них. Затем он указал на предписание и сказал: Во дворце ли должны быть мастера по работе с медицинскими препаратами. Если есть тот, которому ты доверяешь, попроси его помочь тебе. Такие вещи, как контроль температуры и другие детали, уже записаны. Лу, -Лу спросила: Для чего используются эти препараты? Их основная цель заключается в формировании прочной основы. Это тоже лекарство, которое я даю Тангу-36 в настоящее время, чтобы подготовить его тело. Однако не слишком удобно приходить во дворец каждый день, и более того, переработанные лекарства должны быть более эффективны. Так что я подумал об этом методе в надежде, что когда ты начнешь прорываться сквозь текущий уровень, они могут быть полезны. По крайней мере, они должны снизить риск. Чин Чаньшин подождал, пока она отложит рецепты прочь, А потом сказал, «После этого дня я приложу все усилия для подготовки к великому испытанию и могу нечасто тебя видеть, так что позаботься о себе». Лоло не была уверена, почему он так глубоко заботился о великом испытании. Но в течение нескольких месяцев, когда она оставалась в ортодоксальной академии, она отчетливо знала об этом. Думая о том, что ее наставник даже в это время не забыл о ней и относился к ней с таким вниманием, она была тронута. Затем она вспомнила, что Цзинь Юилу сказал ранее, как Чин Чань испытал насмешки и унижения на Божественном проспекте. И ее тонкие брови всколыхнулись. Она была тронута лишь мгновение назад, а теперь была очень сердита. Она понизила голос и сказала, «Эти люди на самом деле посмели относиться к сэру так грубо. Они слишком наглые». Когда она говорила эти слова, она была подобна маленькому тигру. Все еще милая, но в то же время величественная. Чинчаньшин протянул руку и погладил ее голову, смеясь. Теперь это больше похоже на дочь белого императора. Лоло цокнула языком, и ее величественная атмосфера сразу же рассеялась. Лишь после того, как они рассмотрели все важные вопросы, у Чин Чаншина появилось время побеспокоиться о ее текущей ситуации. Он спросил: Ты удовлетворена жить тут? Услышав эти слова, Луло -лу надула щеки и ответила обиженным тоном: Мне скучно, до смерти! «Я скучаю по саду сотни растений! Я скучаю по нашей школе я скучаю по сэру!» К настоящему времени Чанчаншен знал, что пространство внутри мира зеленого листа официально называлось «маленьким дворцом Ли» и было связано с попом через его божественное чувство. Если бы Луло хотела вести себя как в прошлом и прокрасться наружу, то определенно не смогла бы сделать этого. Хотя маленький дворец Ли был огромен, он не был связан с внешним миром. Я придумаю план. Чин Чан Шен сказал эти слова очень естественно, и даже несмотря на его текущий статус и силу, рационально говоря, он не был в состоянии сделать что-нибудь. Тем не менее, он привык относиться к делам Лулу как к своим собственным, и ему не приходило в голову, что это заставляло его казаться высокомерным и невежественным о собственных пределах. К счастью, он и Лулу в настоящее время были единственными в комнате, и Лулу совершенно не думала таким образом. Она сказала: Великое испытание скоро приблизится, и Сэр должен отдыхать и тщательно готовиться. Вы определенно не должны отвлекаться из-за меня, так как я знаю, что вы хотите занять первое место. В данный момент вера Лоло и Танга 36 в Чинчаньшина уже начала приближаться к слепой вере, гораздо больше, чем даже собственная вера Чинчаньшина в себя. Что касалось этого, Чинчаньшин был очень тронут и благодарен. И каждый раз, когда он терял уверенность в себе, Она и Танк-36 всегда использовали свои слова и отношения, чтобы помочь оживить его уверенность. «Я заметил, что ты вновь кусала кисть». Чэнь-Чаньшин подумал о замеченной им проблеме и уставился на нее, когда говорил. Лулу -Лу была немного растеряна. В ортодоксальной академии Чэнь-Чаньшин говорил ей несколько раз, что кисть не была чистой и что если она будет кусать ее, то легко может заболеть. Она с большим трудом исправила эту плохую привычку, но после прибытия в маленький дворец Ли никто ей не управлял, и она вновь вернулась к своей старой привычке — кусать кисть. «Это... это...» Она нервно пыталась объяснить. «Учитель, в последнее время мои зубы начали прорастать и очень чешутся, и я иногда не могу терпеть». До этого момента чен всегда думал, что ей было всего одиннадцать или 12 лет, Но, логически говоря, у одиннадцати или 12-летнего ребенка должны были вырасти все постоянные зубы. Услышав эти слова, он немного занервничал, но, используя чистую воду и медицинский порошок, чтобы вымыть руки, он попросил Лоло открыть её маленький ротик. Лоло послушно издала звук «а», который продолжался в течение долгого времени. Ченчаньшен засунул палец ей в рот и внимательно осмотрел все зубы. Он обнаружил, что у нее действительно прорастали постоянные зубы и что не было никаких больших проблем. Учитель, мои постоянные зубы будут продолжать расти до 16 лет. Это действительно раздражает. Так как ее рот был открыт, слова Лоло не были ясными. И слово сэр, сеншен, сенсей, звучало как сеншен, как будто она назвала Чинчаншен по его кличке. Лишь в этот момент Чинчаншен вспомнил. Лоло была принцессой Яо и во многих областях отличалась от людей. Он умыл руки, а затем дал ей еще один рецепт, который не имел ничего общего с лечением болезни, а был способом увеличить ее аппетит. Также он сказал ей, как сделать палочку для жевания. «Лишь ветви железного дерева подойдут». Лоло взяла ту кисть. На ее конце было много отчётливых знаков укуса. «Эта кисть была сделана из железного дерева, иначе она бы от одного укуса». Чин чан шин вспомнил, что у нее кровь белого императора. Создание жевательной палочки, которая выдержит, будет непросто. Он посмотрел на цветочные горшки перед дверью и спросил. «Это саженцы железного дерева, но они отличаются от тех, которые в книгах». Лоло ответила. «Это саженцы баньяна, но я не знаю, когда они вырастут до зрелости». В ортодоксальной академии было озеро, и рядом с озером был большой баньян. Она и Чэньчаньшин часто стояли на его ветвях, пока смотрели на заходящее солнце. Чэньчаньшин засмеялся. Они определенно вырастут до зрелости. Осенний свет проходил через многие окна, и когда он достиг самой глубокой части настоящего Дворца Али, он становился все более легким и освежающим. И лишь тогда, когда он отражался от вершины кристального трона, он вновь начинал блестяще сиять. Ясный и чистый кристалл, был высечен в форме цветка лотоса, и в центре цветка лотоса была корона. Корона была разделена на два цвета – черный и белый, без отдельной разделительной линии между ними, и тем не менее два оттенка не смешивались в серый. Скорее, это выглядело довольно мистически, сливаясь вместе непостижимым образом. Она была полностью совершенной и испускала божественную ауру. На стороне расположения цветка лотоса был стул, вырезанный из ствола черного цветочного дерева, и на стуле сидел пожилой человек. Пожилой мужчина был одет в свободную робу, и его седые волосы падали на его плечи, подобно водопаду зимой, которому не совсем удалось затвердеть в лед. Пожилой мужчина в настоящее время читал книгу. Напротив пожилого мужчины был другой пожилой мужчина. Архиепископ департамента образования Мэй Лиша который был одним из немногих людей из поколения папа, который, естественно, уже был очень стар. Каждый раз, когда духовенство Департамента образования видело возрастные пятна на его лице, они всегда были необъятно озабочены и всегда обеспокоены тем, что этот почтенный старейшина однажды молча воссоединится со звездами в небе. Мэй сам не мог видеть морщины и пятна старости на своем лице, потому что с тех пор, как у него появились первые седые волосы, более двухсот лет назад, Он отказывался более смотреть в зеркало. Неважно, было ли это роскошное медное зеркало в его жилых помещениях или зеркало, созданное из коалиценции истинной сущности. Наблюдение за процессом собственного старения было мучительным процессом. Особенно для такого человека, для которого старение могло растянуться на сотни или даже тысячи лет, что было еще труднее переносить. Но не видеть не было тем же, что и не знать. Если вы и хотели быть слепыми к себе, Звездное небо все еще существовало, и Мэй Лиша отчётливо знал, что он уже состарился, потому что он все больше и больше любил спать. В отличие от обычных пожилых людей, которые вставали очень рано каждое утро в третьем часу. Чем старше он становился, тем больше он любил спать. Он всегда чувствовал, что его тело заранее готовилось к его вечному покою. В рамках нынешней ортодоксии он обладал длиннейшей историей, из-за недавних событий с Ортодоксальной Академией он считался многими лидером традиционной фракции Ортодоксии или, по крайней мере, ее лицом, и используя эти способности, чтобы бросить вызов власти папа. Архиепископ очень давно восседал в Департаменте образования и Ортодоксии и не был во дворце Ли уже довольно продолжительное время. Он даже забывал принимать участие в регулярных семинарах сияния, что добавляло достоверности к слухам, окружающим его. Кто бы мог подумать, что сегодня? он окажется во дворце Ли, не говоря уже про то, что он будет спать тут. Раздался легкий звук, но внутри зала дворца было невообразимо тихо, так что звук был очень ясным. Мейли Ша открыл глаза, и в течение периода времени его глаза были немного туманными, прежде чем восстановили их ясность. Он посмотрел в сторону облаченного врубу, читающего книгу старейшину напротив него, и, покачиваясь, встал и подошел к нему, смиренно склонив тело и глядя на цветок в цветочном горшке, рядом с пожилым человеком. Цветочный горшок был светло-серого цвета. Очень обычным, на улицах столицы можно было купить три таких всего за сто монет. Растение, посаженное в цветочный горшок, было очень странным. У него был здоровый молодой стебель и несколько ответвлений, но всего один лист. Этот лист был очень зеленым, и сеть его сосудов была очень ясной. Ранее этот ясный звук па пришел от этого зеленого листа, и казалось, что самый передний кончик листа дрожал. Это не лист дрожала сеть его сосудов. Степень дрожания была настолько незначительной, что во всем дворце, возможно, лишь он и облаченный в робу старейшина могли заметить это. Ее молодое высочество разозлилось до такой степени. А у тебя есть настрой читать эту книгу? Мейлиша посмотрел на облаченного в робу старейшину в почтительной, но уютной манере. Этот старейшина отложил книгу, поднял голову и посмотрел на этот цветочный горшок. Он отдавал очень обычный внешний вид, наиболее отличительной частью которого были чрезвычайно глубокие глазницы. Если смотреть со стороны, то выглядело очень похоже на вход в бездну террора. Но если смотреть спереди, то можно было увидеть подобные океану спокойные лазурные глаза. Глава 111. Поп. Океан в глазах пожилого человека был очень спокойным, создавая ощущение безграничного сострадания. Это все же был океан, и трудно было представить, какие приливные волны поднимутся, если этого старейшину ввести в ярость. И что за спектакль будет создан из этих гигантских волн? Насколько впечатляющей и могущественной будет эта сцена? «Ты заснул во время нашего разговора. Кроме чтения этой книги, что еще я мог сделать?» Старейшина ответил Мейлиша с улыбкой на лице. Мэй Лиша продолжил смотреть на зеленый лист и покачал головой, отвечая. «Мое намерение приходить сюда должно быть ясно тебе. Ты должен дать этим детям соответствующее направление в их пути». «Путь индивида должен быть пройденным самим». Старейшина в пеньковой рубе продолжил. «С того момента, как этот ребенок прибыл в столицу, его путь был стабильным». И потому не о чем беспокоиться. Хотя я бы предпочел, чтобы он взрослел еще быстрее. Очевидно, что старейшина был очень заинтересован в упомянутом ребенке. Услышав слово «взрослеть», Мэй Лиша замолчал на время, и, казалось бы, невидимое давление медленно сформировалось вокруг спокойного и мирного дворца Ли. Созревание требует, чтобы дождь оживлял. И иногда давил. Старейшина в пеньковых робах сказал. «Скоро прибудет новое провозглашение консула, божественного указа». Мэйлиши понял, что он имеет в виду. У рейтингов было давление. Три провозглашения. Освобождение. Сяого. Золотого различия. И лазурных облаков. Бесчисленные эксперты и гении. Бесчисленные люди все пытались и тренировались со всех сил, чтобы получить место в одном из провозглашений. Те, кому удалось заполучить там место, увидев тех, кто был впереди них, получали мотивацию, чтобы идти дальше. Консул Божественного Указа существовал на этом континенте наряду с его провозглашениями, чисто как источник давления и мотивации для людей Ияо, и лишь с этим они могли противостоять силе расы демонов. «У этого ребенка нет возможности попасть на провозглашение, хотя из-за его мрачного прошлого и суровой судьбы его взгляды на славу и известность, вероятно, более сдержанные, чем наши». Услышав это, старейшина в пеньковой робе вздохнул и сказал, «Тогда мы можем ждать и смотреть, как великое испытание может помочь ему». Мэйлиша задумался на мгновение и согласился с мнением старейшины в пеньковой робе. Из-за судьбы, высеченной на звездах выше, под этими звездами лишь жизнь заслуживала уважения. Жизнь сама по себе была борьбой, и под таким давлением этот ребенок, естественно, повзрослеет быстрее. «Тогда я ухожу». Он встал, поклонился старейшине в пеньковой робе и сделал знак прощания. Затем повернулся и направился к выходу из дворца Ли. Старейшина не ответил, лишь подняв книгу и продолжив читать. Время медленно текло. Серый горшок и зеленый лист были спокойны, так как не было ветра. Спустя неопределенный период времени взгляд старейшины покинул книгу и перешел на небо за дворцом Ли. На его лице было выражение зависти. Если бы священнослужители дворца Ли увидели его выражение, они определенно были бы серьезно потрясены. На этом континенте было что-то, что могло вызвать зависть этого старейшины? Раздались ясные раскаты колокола, передаваемые издалека. Они не сообщали о начале занятий для таких школ, как Академия Дворца Ли и Академия Жрецов, а были звоном, который сообщал о начале семинария сияния, который проводили каждые 10 дней. Старейшина встал, убирая свою пеньковую рубу. Вдруг появился церковнослужитель в черной робе, который достал божественную рубу для переодевания старейшины. Старейшина направился к лестнице, И пройдя пьедестал лотосового цветка, который был высечен из кристаллов, он протянул руку и взял корону очень обычным движением, как будто брал какую-то простую плитку. Священник в черной робе, который следовал за старейшиной, был хорошо известен за свое холодное и стоическое выражение лица, которое никогда не менялось в последние десятки лет. Но каждый раз, когда он видел текущую сцену перед ним, уголок его глаз неподконтрольно дергался. И его беспокойство заключалось в том, что же они будут делать, если корона Иньянь будет повреждена тут. На вершине каменной лестницы была фреска в чернилах, но без формы. Очень славное изображение. Старейшина встал перед росписью стены, помещая корону на его голову. Стена, покрытая фреской, медленно разделилась, и в проход вылился поток света, подобно нескончаемым волнам. Волны света обволакивали корону старейшины и божественную робу. А танцующие лучи были похожи на праздник почтение. Эта сторона стены вела в невероятно высокий и обширный храм. Это было сердце дворца Ли, сердце ортодоксии, сердце убеждений континента. Сияющий зал. По обе стороны этого зала были десятки гигантских статуй. Некоторые изображали легенды этого континента, некоторые изображали добродетельных предков, некоторые святых, а некоторые Двенадцать рыцарей церкви. В волнах света бесчисленные священники собирались в поклонении. Священники поместили тыльную часть рук к колбу, что было сценой преданности. Объектом их поклонения был старейшина. Четвертый поп ортодоксии. К тому времени, когда Чэнь и другие покинули маленький дворец Ли, уже прошел полдень, и Чэнь посмотрел на слегка угловое положение солнца, заинтересовавшись тем, сколько времени было сейчас, После чего взглянул на зал добродетели, который был совсем свободным, как и всегда, и увидел зеленые плиты. Он подумал о том, как они только что были в другом пространстве, и был в небольшом недоумении. Дворец лив в середине осени не был просто ослепительной сценой. Теплый воздух полудня привел зеленые деревья Пагоды к собственной жизни. Их листья сияли зеленым сиянием, и если опустить глаза ниже, то его встретит множество зелени, что создавало ощущение самого разгара весны. Группа последовала нескончаемыми шагами вниз, и после бесконечного расстояния они наконец смогли увидеть фигуры людей, появлявшихся с обеих сторон Божественного проспекта. Некоторые из этих фигур даже начали напрямую выступать на проспект, готовясь преградить им путь. «Я сказал им, что если им хватит мужества, то они должны остаться. Так что мы будем делать теперь?» Танк-36 посмотрел на холодное выражение церковнослужителя дворца Ли с немного досадным выражением. Служитель дворца Ли был тем же, кто ранее принял их в зале добродетели и провел их в маленький дворец Ли. Кажется, что он был намерен провести их из дворца Ли. Танк-36 знал, что, скорее всего, это была просьба Лоло, чтобы избежать препирательства со студентами. Он не был слишком доволен этим действием Лоло. Что сделало бы его трусом? У Дзиньюилу не было мнения по этому вопросу. Он не интерпретировал это как критику о его решении вопросов. Чинь-Чаньшин был доволен этой договоренностью, так как он был тем, кто предложил это луло. В этот момент раздался звук колоколов, и было неясно, раздался ли он с одного из зданий дворца или кампуса школы. «Не говорите мне, что они могут использовать колокола для сбора людей вот так! Это же дворец Ли, а не какая-то военная база!» Танк-36 думал, что либо Академия Дворца Ли, либо Академия Жрецов использовала свои колокола для сбора людей. И, увидев текущий спектакль, независимо от того, насколько бесстрашным он был, он не мог остановить изменения его выражения. В этот момент на краю небес стая птиц вдруг разлетелась, подобно собранию людей, расходящихся, чтобы открыть путь. С восточной стороны облаков вдруг сформировался тоннель, и черная тень выстрелила сквозь небо на огромной скорости, преодолевая путь выстроенный стаи птиц, направляясь ко дворцу Ли. Сюань Юань По был юношей из расы Яо, который рос в диких землях и был знаком со всеми видами птиц. А также у него было зрение, которое в несколько раз превосходило человеческое. Он прикрывал свои глаза от света и смотрел вперед. Когда он определил, что это за черная тень, он воскликнул. «Это красный гусь!» В сравнении с божественными зверями, такими как единорог или олень Ван Ли, Красные гуси не были особенными, но у них была особенность среди птиц, и это была скорость. Это был один из быстрейших видов птиц, которые были в настоящее время известны континенту, и занимал он место ниже багрового орла, которого в текущее время использовали военные для передачи сообщений. Конечно же, эти рейтинги не включали белого журавля. Когда Сюань Юаньпо закончил эти слова, черная тень уже прибыла к небесам над дворцом Ли. Священники, которые достигли высокого уровня, и другие индивиды, которые были близки к тангу 36 в навыках, могли рассмотреть изображение длинного красного хвоста. Это действительно был красный гусь. Красный гусь оставил сзади след изображений, прежде чем исчезнуть в глубоких местах дворцового комплекса, в каком-то неизвестном месте. «Что случилось?» — задумался танк 36. Так как это красный гусь, это не может быть сообщение с севера о передвижении расы демонов. Вряд ли это были какие-то плохие новости, так как предыдущий перезвон колокола был несколько устойчивым и постоянным. Что это могло быть, чтобы потребовать направить красного гуся? Особенно в это время, во время семинара сияния? Не боялись ли они прервать его? Дальнейшие мысли по этому вопросу не привели к ответу, поэтому группа Ченчаньшена под руководством церковнослужителя Дворца Ли продолжала продвижение вперед, достигнув нижней части лестницы через некоторое время. Все, что они могли видеть из этой позиции, было то, что на Божественном проспекте было множество людей, и кто знает, как много людей прибыло из-за предыдущих слов Танга 36 На левой стороне Божественного проспекта двери к гостевому дому были плотно закрыты, И Ханьши не появлялся, как и другие три правления небес. Ученицы Пика Святой Девы и других южных сект тоже не показывались. Ченчаньшэн взглянул на кедровые деревья, остановив свой взгляд на гостевом доме и сохраняя тишину. Из-за его помолвки с Сюй Южун после прибытия в столицу, начиная с поместья Божественного Генерала, он был подвергнут насмешкам, презрению и осмеянию а иногда и унижению, что, естественно, заставило его иметь плохие отношения с Цю Шанцзюнем и его сектой. Во время фестиваля плюща он, наконец, встретил другую сторону. Впечатления были другими от его ожидания, и после двух встреч он обнаружил, что они не были отталкивающими. Будь это Гу Ханьши, Гуань Фэйбай, или Цицзянь, или их атмосфера, или гордость, или вдохновляющая решимость. Все это было привлекательно к нему. Он также мог видеть, что Гоу Ханьши и другие ученики Горы Ли действительно уважали Цюшан-Дзюня с глубины их сердец. Поэтому как мог Цюшан-Дзюнь быть мошеннической личностью? Осенний ветер прошелся по его лицу, разбудив его. Он насмешливо посмеялся над собой, так как думал слишком о многом. Цюшан-Дзюнь был индивидом, которого восхвалял весь континент за его талант, боготворил за его добродетель и таким образом уже не было никаких оснований, что он был плохим человеком. Лишь из-за их противоположных позиций он пришел к таким мыслям. Глава 112. Провозглашение новых поступивших. Часть первая. Достигнув конца ступеньки и прибыв на Божественный проспект помимо гостевого дома, в котором находились послы с юга, другие школьные комплексы были охвачены звуками болтовни. Леса обеих сторон проспекта кишили фигурами людей, и многие другие решили стать непосредственно на Божественном проспекте. Также там были учителя из Академии Дворца Ли, 13 отделений Зеленого Света и Академии Жрецов. Даже некоторые члены из духовенства главного дворца прибыли, чтобы присоединиться к толпе в роли зрителей. Причина этой суеты, естественно, была из-за слов, сказанных Тангом 36 этим утром. У священнослужителя, который вел группу Чен Чан было не низкое положение во дворце Ли, и, увидев эту хаотичную сцену, он нахмурил брови и выдал несколько тихих слов предупреждений, что побудило учителей начать пытаться сохранить некое подобие порядка. Преподаватели говорили студентам, которые преградили путь группе Чен освободить дорогу и заставили их стоять на стороне проспекта. Пока Чен Чан и два других юноши шли по Божественному проспекту, Сотни и более пристальных взглядов студентов среди леса пали на них. Эта сцена была очень похожа на ту, которую они испытали утром, но на этот раз еще больше взглядов было наполнено презрением и пренебрежением. Студент одной из школ вдруг выкрикнул. «Танк-танк! Если у тебя есть мужество, то не убегай!» Это было, очевидно, направлено на слова танга 36 с этого утра и вызвало несколько раундов громкого смеха от толпы. Учитывая характер «Танго-36», он не очень хотел продолжать двигаться, но после холодного взгляда от ведущего их священнослужителя он решил, что лучше не создавать лишних неприятностей для их школы, и лишь сердито сказал «Я ненавижу, когда меня называют Тан-Танг!» Увидев, что «Танго-36» приходится терпеть их насмешки, студенты почувствовали прилив настроения. Они знали, что холодно выглядящий священнослужитель был строгим, и потому никто не смел вторгаться на божественный проспект, но они использовали возможность продолжать бросать словесные оскорбления картодоксальной академии. Не считая поддержки Ее Высочества, что ты можешь сделать сам? Если бы не просьба Ее Высочества, смогли бы ты посметь спуститься по этой лестнице. Не обязательно! Он все еще может достать брачный контракт, чтобы использовать его в качестве щита. «Это верно. все ежун. Кто осмелится обидеть его?» — сказал другой студент, цокая своим языком. Продолжительные оскорбления вылетали с обеих сторон Божественного проспекта, наполненные презрением и насмешками. Спрашивая, кто осмелится обидеть, пока это, наконец, не превратилось в насмешки, которые называли его нахлебником и паразитом. Выражение Танга 36 становилось все более уродливым, в то время как Чен Чаншен слегка опустил голову и продолжил путь вперед. С обеими руками в рукавах. Как будто бы не мог ничего слышать и не проявлял никаких знаков того, что был затронут. Это было так же, как и в тот дождливый осенний день, когда осаждали ортодоксальную академию. Он знал, что причиной этой враждебности был не конфликт этим утром и не молодая девушка с пика Святой Девы. Причина была исключительно в ней. В девушке по имени Сюй Южун. И все же вина ложилась не на нее. Это была не ее вина. Потому все, что он мог делать, это терпеть. Вдруг насмешки отхлынули, подобно замиранию прилива. Чинчаньшен поднял голову и увидел, что спокойный, тихий и вежливый на вид юноша стоял на Божественном проспекте. Из-за выговора духовенства и приказов учителей Божественный проспект был лишен других людей. Но на этом широком и пустом пути появился студент Су Моюй из Академии Дворца Ли. Он церемониально поприветствовал священнослужителя перед тем, как сделал жест приветствия Чин Чань Их слова были грубыми. Я прошу прощения от имени Академии Дворца Ли. Нет необходимости, — ответил Чин Чань Су Моюй похоже, не имел никакого намерения покидать Божественный проспект и продолжал стоять на пути. Бровь танга 36 дёрнулась, и он сказал, «Что это значит?» Суму Юй покачал головой и еще раз церемониально поклонился священнослужителю, прежде чем сказать, «Со жрицем Хо здесь мы, студенты, не осмелимся быть дерзкими». Священнослужитель Хо не сказал ничего, имея лишь слегка удовлетворенное выражение на лице. «Ты не хочешь сражаться, но продолжаешь преграждать путь? Каковы твои намерения?» — спросил танк 36, прищуриваясь. Суму Юй проигнорировал его, глядя в сторону Чэнь Чань и говоря. — У меня есть несколько слов для тебя. — Пожалуйста, говори, — ответил Чэнь Чань шен Думал ли ты о причине, почему все так грубы по отношению к тебе? Чэнь Чань шен не ответил. Ответ уже был очевиден. «Слова всех действительно неприличные, окрашенные завистью и отсутствием благодати, но это не значит, что они не имеют логики. То, чем ты владеешь, независимо от того, как на это смотреть, не выглядит чем-то, чем ты должен владеть». Суму Юй посмотрел на него и продолжил. «Потому что ты недостаточно силен. После произнесения этих слов у танга 36 и Сюань Юаньпу произошло изменение в выражении. Даже у преподавателей Академии Дворца Ли и Академии Риццов, которые наблюдали со стороны проспекта, были выражения неодобрения на их лицах. «Пока это верно, что в ночь фестиваля Плюща твои обмены с Гу Ханьши на тему пути казались фактором, способствующим победе Ортодоксальной Академии над сектой Меча Горы Ли. Я не верю, что это так. Все, во что я могу поверить, так это то, что ты достаточно удачлив, чтобы быть благословленным многими сильными товарищами». У Ее Величества есть одаренная родословная Белого Императора, и она сама по себе гений. Твое знакомство с ней можно объяснить только как удачу. В то же время Тан — молодой гений, имеющий ранг на провозглашении лазурных облаков. Если бы не его высокомерие и чрезмерная опора на свой талант, что привело его к уходу из Небесной Академии, почему бы он поступал в ортодоксальную Академию? Чин-Чан-Шин сохранял молчание. Что есть сила? Быть сильным, а также иметь возможность помочь своим спутникам стать сильными. Вот истинная сила. На предстоящем великом испытании я не предполагаю, что смогу получить ранг среди ведущих. Но я надеюсь, что у Академии Дворца Ли будет большее количество людей, которые получат ранг, чем у Небесной Академии или Забирающей Звезды Академии, что она станет ведущей школой среди Лиги Плюща. Он продолжил. По крайней мере, я не стану бременем для Академии Дворца Ли, но ты... На великом испытании сможешь ли ты полагаться на удачу или тонкости, как ты делал на фестивале Плюща? В чем будет польза начитанности? В чем польза от знаний, которые не проигрывают Гоу Ханьши? Если Гоу Ханьши на данный момент не очистил бы успешно Неземной Дворец, разве смог бы он быть вторым среди семи правлений небес и даже заслужить уважение Цзюшан Сума юй посмотрел на него трезвым выражением и сказал, «Человек, который только читает книги, но не знает, как применить знания, которые можно найти в изобилии в провинциальных школах, ты можешь подумать, что помогаешь своим товарищам, но ты не прав. Это они помогают тебе. Без них ты не более чем безнадежный ученый. Ты лишь абуза для ортодоксальной академии». Танк-36 насмешливо спросил, «Похоже, что ты озабочен выступлением нашей школы больше, чем мы!» «Конечно!» Суму Юй слегка наклонил голову, не скрывая своего выражения. «Я очень традиционный человек, и, как и многие другие традиционалисты Дворца Ли и разных школ, мы стремимся к славному прошлому Ортодоксальной Академии, и память остается острой. Мы хотим увидеть возрождение Ортодоксальной Академии, и вот почему я сказал эти слова сегодня» чтобы побудить вас к более усердной работе. Я надеюсь, что ко времени великого испытания ты завершишь очищение, и хотя ты все равно будешь бременем, по крайней мере, это будет менее неприлично». Закончив эти слова, он сошел с Божественного проспекта. Чин Шен редко встречался с таким серьезным и жестоким человеком, что оставило ему чувство заброшенности и удрученности, и после упоминания о себе он начал чувствовать жалость к Тангу-36 и другим. Танк-36 не считал, что Суму-Юй и Чен-Чан-Шен были одним типом человека. Хотя обоих можно считать жесткими и упрямыми, Чен-Чан-Шен редко насаждал свои взгляды другим. Он знал, что Чен-Чан-Шен чувствовал себя удрученно, и, глядя на Суму-Юй, он почувствовал себя еще более неприятно, думая про себя. «Что заставляет тебя думать, что ты можешь стоять на перестале и диктовать нам будущее нашей школы?» Он презрительно засмеялся и сказал. «Был ли смысл нести чушь, которую ты только что сказал?» Сумо-Юй посмотрел на него с гордым лицом и сказал, «Когда ты займешь ранг выше меня на провозглашение лазурных облаков, ты можешь прийти и сказать мне, что мои слова сегодня неправильные». Танк-36 поправил свою зеленую одежду и возвышенно сказал, «Тогда давай сразимся!» Сумо-Юй ответил с жесткой позицией, «Я не буду драться». Танк-36 был удивлен и спросил. «Если ты не будешь сражаться со мной, как я должен превзойти тебя?» Суму Юй ответил. «Я обещал директору, что сохраню мое лучшее состояние, к великому испытанию. Потому я не подниму своей руки». Танк-36 был разгневан, говоря. «Насколько бесстыжен ты можешь быть?» Услышав эти слова, студенты Академии Дворца Ли начали упрекать его, а Суму Юй оставался спокойным. Как будто ничто не могло повлиять на него, и ответил. «Мы встретимся на великом испытании. Нет необходимости спешить». Танк-36 злобно сказал. «Так ты говоришь, что я не могу ничего делать до переиздания провозглашения?" Сумую спокойно ответил. «Да, можно сказать и так». Танк-36 был взбешен до точки кипения и, решив проигнорировать присутствие церковнослужителя с фамилией Ихо, игнорируя учителей, которые стояли по обе стороны Божественного проспекта, он положил руку на рукоять меча и готовился атаковать Суму Юй. Чен Чаншин протянул руку и положил ее на плечо Танго-36, качая головой. Он мог сказать, что Суму Юй, молодой гений Академии Дворца Ли, не был кем-то, кто радовался унижению своих оппонентов. У него просто была неловкая личность, и он был слишком консервативным и методическим кем-то, кто уважал полномочия и впоследствии придавал большое значение таким вещам, как провозглашение лазурных облаков и обещаниям, которые были сделаны. Ситуация не давала тангу 36 поднять руку, игнорируя старейшин дворцали, которые в настоящее время стояли на обеих сторонах Божественного проспекта. Даже если бы танк 36 смог бы поднять свой клинок против него, судя по характеру Сумо-Юй, Тот мог просто продолжать стоять, позволяя тангу атаковать его, так, как ему заблагорассудится. Более того, действительно существовала проблема. Если бы танк 36 высек из суммы Юй подобие цветка или защищался бы цветком из слов, это не изменило бы проблему, высказанную сумму Юй. Невозможность культивировать была больным местом, а также это было причиной того, почему словам Ченни не хватало веской причины. Причиной, почему другие могли называть его нахлебником. Единственным, что он мог сделать прямо сейчас, это придумать какой-либо метод, который мог бы позволить ему успешно очиститься. Лишь это могло бы изменить мнение и предрассудки. Лишь тогда он смог бы проявить себя на великом испытании. Конечно же, у него была более важная причина участия на великом испытании, но она все еще требовала решения для его очищения, и Сюму -Юй лишь удалось сделать эту проблему более очевидной. Кое-кто тоже был недоволен текущими событиями. Сюань Юаньпу посмотрел на Суму Юй, стиснув зубы, и сказал, «Ты говоришь нам, что значит быть сильным? С таким тощим телом!» «Ты? Подожди, пока ты попадешь в провозглашение лазурных облаков. Тогда поговори со мной». Суму Юй окинул его единственным взглядом, прежде чем повернуться и направиться к Академии Дворца Ли, а толпа разразилась смехом. В сравнении с телом размера со ствол дерева юноши Яо, у гусумо-юй была лишь обычная форма молодого человека, давая впечатление очень хрупкого тела. Его слова, тем не менее, имели сильное влияние. Сила не имела отношения к фигуре или построению тела. Гений, занимающий 33-е место на провозглашении лазурных облаков, или юноша Яо, который недавно покинул Красную реку и прибыл в столицу людей, чтобы учиться культивировать. Между этими двумя какое сравнение можно было сделать? Сюань Юаньпо задумался, но независимо от того, сколько он думал, он не мог придумать опровержения. Чэнь Чаньшэн посмотрел на него со слегка извиняющейся улыбкой. В этот момент Сюань Юаньпо услышал, что кто-то выкрикнул его имя. Голос был очень слабым, издалека, но он был услышан ясно. Кто-то действительно назвал его имя. Он повернулся в сторону внутренней части дворца Ли. Был слегка озадачен и сказал «Кто зовет меня?» Слух юноши Яо был лучше, чем среднего человека, так что хоть он и мог слышать голос, студенты людей, которые были вокруг Божественного проспекта, не слышали ничего и подумали, что он пытался сменить тему, чтобы избежать раннего смущения, что побудило приступы смеха. Через мгновение звук наконец достиг этого места из более глубокого места дворца Ли. Этот голос был чётким и ясным. Никто не звал Сюань Юаньпо по имени. Кто-то провозглашал имя Сюань Юаньпо. Сюань Юаньпо! Ортодоксальная академия столицы. Ранг Лазурного облака, 148. Осенний ветер покатился по лесу с мерцающими золотыми листьями, и тишина окружила божественный проспект. У Сюань Юаньпо отвисла челюсть, и он не понимал, что происходит. Бесчисленные глаза пали на него. Среди осенних деревьев студенты были слишком шокированы для слов. «Провозглашение лазурных облаков начало новое провозглашение? Как это могло быть? Как этот идиот умудрился попасть в провозглашение?» Глава 113. Провозглашение новых поступивших. Часть 2. Голос был очень четким и отличимым, исходя из глубокой части дворца Ли. Исходя из направления, он, вероятно, пришел из зала речи с помощью массива, проецирующего звук. Все присутствующие были уверены, что не ослышались, и потому обе стороны Божественного проспекта затихли. Спустя некоторое время начались разговоры между молодежью, и реализация, подобная раскату грома, вернула людей к их чувствам, прежде чем они начали понимать, что происходит. Ранее прибывший Красный гусь, прилетевший издалека, на самом деле нес новое провозглашение. «У лазурных облаков новое провозглашение!» — возбужденно воскликнули молодые люди. Но сейчас была поздняя осень. Почему происходило изменение провозглашения лазурных облаков? Бесчисленные годы назад раса демонов вторглась на юг, и чтобы заставить талантливую молодежь культивировать более усердно и акклиматизироваться к конкуренции, начиная с ортодоксии, различные силы и организации начали создавать рейтинг, и в конечном счете они также включали в него культиваторов Яо. Учитывая, что консул Божественного постановления отвечал за провозглашение рейтингов, никто не сомневался в его беспристрастности, так как он лично был подтвержден Старейшиной Тяньцзи. Как ведущая светила восьми штормов, Старейшина Тяньцзи был безупречным интеллектом и имел обилие знаний наряду с высоко ценимой репутацией. Среди всех рейтингов, выдаваемых Советом Божественного постановления, провозглашение освобождения, золотого различия и лазурных облаков — были самыми неизвестными, которые с благоговением назывались людьми тремя рейтингами между небесами, землей и человечеством. Для того, чтобы сохранить первоначальное намерение рейтинга и предотвратить убийство бойцами человечества друг друга за известность и славу, что ослабило бы боевые силы человечества против расы демонов, провозглашение освобождения было ограничено лишь для избранных кругов, только в устном виде, тогда как провозглашение золотого различия лишь размещали в печатном виде. И лишь провозглашение лазурных облаков, чтобы стимулировать конкуренцию между молодыми гениями, провозглашали по всему миру и отображали на видном месте каменных стен у ворот школ Лиги Плюща и секты Долголетия. Расписание новых провозглашений лазурных облаков не было установлено, но в течение бесчисленных лет его обычно обновляли после годового Великого Испытания и каждые 3-5 лет после Великой Встречи Джуши. Это значило, что провозглашения в целом обновляли раз в год. Особенно в течение последних 20 лет провозглашения лазурных облаков обновляли раньше срока лишь дважды. Оба раза это произошло при особых обстоятельствах. Вдруг появились два гения, и их появление было слишком привлекательным, и без быстрого изменения провозглашения его точность была бы задета, что повлияло бы на положение старейшины Тянь-Дзи, И привело к тому, что молодые гении, которые уже имели ранги, начали бы ставить под сомнение законность их собственного положения. Два ранних изменения были из-за Сюшаньдзюня, а затем из-за Сю Южун. Великое испытание этого года уже привело к изменению провозглашения, и в этом году не было великого собрания Джуши. Так что же вызвало обновление в конце осени? Может ли это быть появление кого-то сопоставимого с Дзюнем и Сю Южун? Возбужденная болтовня вокруг Божественного проспекта затихла. Все почувствовали дискомфорт в их сердцах. Что произошло в последнее время? Фестиваль плюща? Нет, его проводили каждый год, и это было лишь пробное проведение для великого испытания. Оно никогда не меняло провозглашение лазурных облаков, и глаза некоторых начали собираться на Сюань Юаньпо с растущей неопределенностью и путаницей. Сюань Юаньпо и сам был шокирован. Он был простым юношей Яо, который рос в отдаленном горном племени, но независимо от того, каким невежественным он был, он знал о провозглашении лазурных облаков. Это провозглашение представляло желание и мечты молодых гениев, а также было целью, к которой он и сам стремился. Но вот чего он не понимал, так это его включение в рейтинг. Его рейтинг был 148, и, судя по прошлым случаям, это должно быть последнее место в списке, и не должно быть особо важным. Но что стоит брать в рассмотрение, так это то, что исключая демонов, лишь люди и я у 20 лет и ниже имели право попасть в лазурные облака. Размещение на провозглашении было невероятно трудным среди школ столицы. Была поговорка, что попасть в провозглашение лазурных облаков было так же трудно, как шагнуть на лазурные облака вверху. Просто возможность попасть в него являлась достижением сама по себе. Конечно же, насчет таких личностей, как Цюшан Цюнь, Гоу Ханьши и некоторых других, которых можно считать монстрами среди гениев, которые уже смогли попасть в провозглашение Золотого Различия до 20 лет, они были в совершенно другой лиге. Даже Сюань Юань По сам не понимал, как он попал в провозглашение. Что уж говорить про других. Множество студентов знали о Сюань Юань По, и что он был перспективным студентом забирающей звезды Академии, но не смог выступить в первую ночь фестиваля блюща до того, как его покалечил Тяньхай Эр, и что имперские доктора и профессора Академии все признали, что его состояние неустранимое. Так почему он вдруг получил ранг на лазурных облаках? Танк-36 встал на цыпочке, чтобы приподняться, и похлопал Сюань Юаньпу По поясу, выведя ошеломленного юношу из ступора, прежде чем просить с множеством сомнений. «Что происходит? Чем ты был занят в последнее время? Ты тайно перелазил стены Академии ночью и участвовал в дуэлях? Не говори мне, что ты заходил в забирающую звезды Академию в поиске матчей!» Множество присутствующих людей думали так же, как и Танк-36. Рана Сюань Юаньпо должна быть уже исцелена, и он тайно провел бой с каким-то юношей, который уже имел место на провозглашении. Лишь это могло объяснить текущие события. А что насчет того, как консул божественного постановления наткнулся на эту тайну, при полной поддержке разных сил людей и города Белого Императора, какие секреты в этом мире могли быть скрыты от консула? Танк-36 обратил свой взор к чин чан -Шину и сказал, «Когда то закончил исцеление его травмы? Ты хотя бы мог сказать мне, нам надо выпить, чтобы, по крайней мере, отпраздновать». «Спиртное вредно для вашего здоровья». Чин чан -Шин ответил по привычке прежде чем вернуться к чувствам, заявив. Травма Сюань Юаньпу Пу все еще в процессе лечения, но не полностью исцелена. Танк-36 слегка нахмурил брови и сказал Сюань Юаньпу: Пу. «Твое ранение еще исцеляется! Ты не должен сражаться! Соревнования за такое место в рейтингах не стоит этого!» Сюань Юаньпу покачал головой, отвечая. «Я был вместе с вами в ортодоксальной академии каждый день. Ел и готовил пищу. Я совсем не выходил». Танк-36 был шокирован. «Как тогда ты смог попасть на провозглашение?» Сюань Юань подал честный ответ. «Я не знаю». Танк-36 был слишком потрясен для слов, думая, что этот юноша Яо лишь недавно прибыл издалека в земли людей и все еще восстанавливался от травмы, но уже смог попасть в провозглашение за полгода, не имея ни одного боя. «Может быть, старейшина потерял свои чувства?» Или он подразумевал, что этот юноша был тайным ребенком Белого Императора? Тогда он станет братом Лоло от другой матери, но глядя на них той ночью, это казалось маловероятным. Его воображение разбушевалось вместе с фантазиями многих присутствующих людей, и их мысли начали достигать какой-то далекой точки. Мысли были простым процессом, так что на самом деле не так много времени прошло, и после непродолжительного периода волнений Божественный проспект вновь вернулся к тишине. Проецирующий звук массив зала Ричи продолжал транслировать свое сообщение. Подобно осеннему ветру звук был свежим и ясным. Оценка консула божественного постановления Сюан-Юаньпу была чрезвычайно простой и четкой. Обилие истинной сущности, большая сила, травма подлежит лечению, возможность найти подходящее тайное искусство, потому его ждет хорошее будущее, встретил способного учителя в столице. Потому он. Почетное последнее упоминание провозглашения. Основной целью провозглашения было поощрение молодых гениев к постоянному стремлению вперед. И потому каждый год, когда было издано новое постановление, чтобы избежать противоречий, оно включало оценку, причину. Оценки состояли лишь из нескольких коротких слов, но чрезвычайно объемных, будучи в состоянии убедить всех, потому что эти слова были лично от старейшины Тяньцзи, Данная оценка означала, что у него был высокий талант к культивации, шокирующая сила и что травма от Тяньха Яэра поддавалась лечению. После выздоровления, если он сможет найти подходящее секретное искусство для культивации Яо, его будущее будет благоприятным. Самой важной частью оценки было то, что он уже встретил подходящего учителя в столице. Сюань Юань По серьезно прислушался к оценке, думая, что его учителем было ее величество, Лоло. И потому у него, естественно, была удача. А что насчет того, что учителем ее Величества был Чэнь Чань Он подсознательно посмотрел на него, и в этот момент танк 36 наконец понял смысл за оценкой консула, божественного постановления. Он посмотрел на Чэнь Чань и задумчиво покачал головой несколько раз. Лишь члены ортодоксальной академии смогли понять ситуацию, а чужакам она была неясна. Потому, думая о личности учителя Сюань Юаньпо и о словах, относящихся к тайному искусству для культивации Яо, люди начали обращать внимание на Цзинь Юй который был рядом с тремя молодыми людьми, и сразу получили чувство понимания, веря, что наконец поняли смысл оценки. Хотя большинство людей не понимали смысла в размещении консулом Сюань Юаньпо на провозглашении, услышав оценку старейшины Тянь Цзи, никто не посмел поставить под сомнение его оценку, независимо от каких-то сохранившихся чувств тревоги или неудовлетворенности. Не говоря уже о том, что это не было временем для заботы о Сюань Юань -По и Ортодоксальной Академии. Будь это вражда Ортодоксальной Академии со школами Лиги Плюща, помолвка Чен Чань с Сю Южун или даже распри между традицией и новыми фракциями империи Цзю, сегодня все это стало неважно. От столицы до города Белого Императора от пика Святой Девы до безграничной долины, от горы Ли до поместья дерева Ученых или даже в далеком городе Старого Снега, внимание всех было обращено только на одну вещь. Так же, как это было и всегда, когда менялось провозглашение лазурных облаков, внимание всего континента было сосредоточено на нем. Все могли лишь слышать каждое имя в рейтинге, когда оно было перечислено. Особенно если учесть, что провозглашение менялось поздней осенью. Эта ситуация предвещала большие изменения и еще больше охватывала внимание масс. Осенний лес, окружающий Божественный проспект, затих, и единственным звуком было раскачивание деревьев на ветру и редкие звуки клевания птиц. Студенты и учителя со школ, находящиеся тут, и члены духовенства, которые пришли, чтобы присоединиться к толпе, повернулись в направлении зала речи, уделяя пристальное внимание к тому, чтобы слушать новое провозглашение, опасаясь пропустить даже слово. Голос продолжил исходить из зала речи, и вся столица могла слышать имена молодежи, которые были перечислены по одному. Среди этих имен какие-то были знакомыми, а какие-то нет. Некоторые были молодыми гениями, которые уже заявили о себе какое-то время назад. А некоторые были как Сюань Юаньпо, По, лица которым удавалось неожиданно выйти из каких-то отдаленных мест. Лектор из дворца Ли даже услышал имя индивида, который внезапно был переведен в Академию Дворца Ли после прохождения предварительного экзамена Большого Испытания и был настолько поражен, что чуть не оторвал часть бороды в шоке. Помимо этих людей весь континент был в состоянии покоя. Сегодня Дворец Ли, поместье дерева ученых, город Белого Императора в бесчисленных местах континента, бесчисленные молодые люди сейчас прислушивались к этим именам в трепете и с предвкушением. Эти имена заставили кого-то плакать, а кого-то радоваться. Кто-то начал фантазировать, а кто-то терял контроль. Никто не отрицал своего шанса на получение ранга, и те, кто ранее получили ранг, не могли пережить шок от потери ранга. Это было провозглашение лазурных облаков. Глава 114. Провозглашение новых поступивших. Часть 3. С течением времени тишина постепенно была прервана, и начали раздаваться крики среди осеннего леса. Оказалось, что студент Академии Жрецов попал в провозглашение, и вслед за этим раздался плач девушки. Старший ученик из 13 отделений Звездного Света упала с ее первоначального рейтинга 90 на того, который превосходил 100. В провозглашении от средних до последних рейтингов, как это было на протяжении многих лет, большинство были молодежью с юга, и большая их часть была секта Долголетия и поместье дерева Ученых. Но в основном секта Долголетия, которая соответствовала своей репутации самой передовой секты в мире. Что же насчет школ столицы, включая Небесную Академию, забирающую звезды Академию и три школы, расположенные здесь, число занимаемых рангов вместе лишь слегка опережало секту Долголетия. Многие студенты подсознательно обратили взгляд к тихому гостевому дому, в котором в текущее время оставались Гоу Ханьши и другие ученики секты Меча Горы Ли. вместе с членами группы Южных Послов, которые в настоящее время оставались там. Секта Горыли была лишь ветвью секты Долголетия, и все знали, что за исключением Цюшань Цзюня и Гоу Ханьши, другие члены постановления Небес будут присутствовать в рейтингах. Провозглашению еще предстояло достичь их имен. Думая об этом моменте, студенты Академии Дворца Ли, Академии Жрецов и 13 отделений зеленого Света начали чувствовать себя немного подавленными. Учителя здесь были осведомлены о том, что клинком секты Долголетия была гора Ли. Самые молодые студенты секты Долголетия все были из секты Меча Лишань, но это было малым утешением для их студентов. Все, что они могли подчеркнуть, так это то, что методы культивации южных сект и ортодоксальных школ были подобны в потенциале но южные секты концентрировались на построении быстрого и прочного фундамента, но с достижением более высоких стадий культивации они не показывали какого-либо преимущества над различными школами столицы. Взять, например, провозглашение освобождения. В нем не существовало неравенства в силе между югом и севером. Услышав это объяснение, студенты столицы были немного утешены, но не могли быть счастливы. Провозглашение освобождения не было тайной, и в нем не было обновлений уже много лет, потому нельзя было дать точной оценки текущих дел. Стоит понимать, что с ранним попаданием цюшан и Гоу-Ханьши в провозглашение золотого различия у южных сект уже была фора в двух провозглашениях. Из-за текущего настроения обе стороны Божественного проспекта вновь окутала тишина с видом напряженности. Провозглашение лазурных облаков уже прошло средние рейтинги и начало провозглашать имена первых сорока, что создало проблемы в контроле эмоций не только у вспыльчивых студентов, а и у такого стойка, как Суму Юй. Лишь Чен -Шин на вид не был задет провозглашением, потому что отчетливо знал, что он не имел ничего общего с провозглашением. Он не был похож на Сюань Юань По, которому не надо было пройти очищение, Без достижения очищения не было никакой возможности попасть на провозглашение лазурных облаков. Даже собственный ребенок старейшины Тяньзи не был бы исключением. Но это был его первый опыт прослушивания провозглашения, и он впервые видел такую сцену. Потому это было новым опытом. Глядя на нервные выражения своих сверстников, он тоже постепенно начал нервничать, с ростом напряженности среди других эмоций, но этого не было достаточно, чтобы привлечь внимание. Он посмотрел на Танга 36 и утешил его. Нет необходимости нервничать. Как ты только что сам сказал Сеону Аньпо, хотя это и провозглашение лазурных облаков, соперничество за такой переходящей позиции не имеет смысла. Ты должен смотреть вперед. Уже прошло более половины года с того момента, как провозглашение лазурных облаков было обновлено, и танк 36 участвовал лишь в одном сражении во время фестиваля плюща. И впоследствии у него не было другого шанса показать свою силу. Более того, в этой битве было ясно, что его навыки были ниже, чем у Цзянь, и, учитывая внимательность цзянь он не мог пропустить этот момент. Имея это в виду, было трудно оценить, что будет с его рейтингом в этом обновлении. «Конкуренция за переменчивую позицию действительно бессмысленна, но я-то уже попал в провозглашение. Если я потеряю рейтинг, не буду ли я просто позором? Мне надо, по крайней мере, сохранить свою текущую позицию». У Танга-36 было его обычное прохладное и гордое выражение, но его тонкие губы слегка дрожали. Он ответил очень низким голосом, с раздраженным отношением. чен чан Шин беспомощно ответил. «Ты настолько нервничаешь, но думаешь, что это не стыдно?» Танг-36 возмущенно хмыкнул. «Я уже сказал, что это утомительно симулировать, что я возвышенный, и стоический, не говоря уже о...» Он повернулся, чтобы посмотреть на чен чан Шина, и сказал. С чего это я вдруг нервничаю? Чин -чан -шен ответил. Это довольно очевидно. Выражение Тенга 36 слегка изменилось. Он понизил голос и сказал: "Похоже, я недостаточно хорошо симулирую". Чин -чан -шен слегка опустил свой взгляд, глядя на его мятые рукава, и сказал: "Твои руки трясутся довольно сильно". "Я просто скучаю. Я тот человек, который даже может шутить с Гоу Ханши. Что ты знаешь обо мне?" У Танга-36 было суровое выражение на лице. Его голос был низким и хриплым, и он украдкой положил руки за спину. Чин чан шен лишь сдал смешок и более ничего не говорил. Во время их разговора голос из зала речи уже достиг номера 37 в списке, и следующим, очевидно, будет 36-й. 36, с которым Чин чан шен был хорошо знаком. Но названная фамилия не была Танг. Его именем не было Танг-Танг. У него не было никакого отношения с семьей Вэньшуй. Все на Божественном проспекте повернулись в сторону Танга. Их удивление и растерянность были очевидны. Атмосфера оказалась немного неловкой и странной. Чен Чан Шен посмотрел на Танга-36 и спросил с некоторым волнением. «Не должна же быть проблемы?" танг Танг-36 не изменился в выражении. Лишь Чен Чан Шен и Сюань Юань -по, которые были близко к нему, могли заметить, что его брови слегка дёрнулись. «Похоже, что я продвинулся на этот раз». В его словах полностью отсутствовала уверенность. Независимо от того, как это проанализировать, было мало шансов, что он не попадет в рейтинге. Если он не занимал 36-е место, то он должен иметь более высокий ранг, но он не мог понять, на каком основании его ранг повысился. Его выступление на фестивале Плюща не было удовлетворительным, даже для него самого. Провозглашение зала речи вскоре достигло 33-го ранга. Звуки похвалы раздавались из окружения Академии Дворца Ли. Кто-то даже аплодировал. Сумо Юй спокойно дал формальный жест благодарности. Он был удивлен, что занятое им первое место во вторую ночь фестиваля Плюща не улучшило его ранг, но сохранение той же позиции, которая была у него в начале года, было удовлетворительным. Его основной целью, в конце концов, было великое испытание. Он посмотрел в сторону Танга-36 и слегка нахмурил брови. Он не мог стряхнуть чувство неловкости. Танк, Танк. Ортодоксальная академия! Ранг 32 среди лазурных облаков!» В этот момент голос зала речи достиг их положения в осеннем лесу, вызывая переполох среди собравшихся людей. До того, как вокруг началась болтовня, и их шок был четко виден. Бровь Танга-36 дернулась. Я правда ненавижу, когда меня называют танк тангом Хотя его слова были такими, он не смог скрыть своего восторга от окружающих. Восторга, который нес в себе растерянность, так как он не мог понять, почему поднялся на четыре места. Подобно тому, как Сюань Юаньпо не понимал его включение в провозглашение, но он не собирался суетиться над этими деталями. Его первым действием было то, чтобы насладиться своей славой. 32-й позиции. Ранг 32 был по совпадению как раз выше 33 на один. Он посмотрел в сторону Сумо-Юй с выражением, которое носило чувство смеха, но не смеха неописуемой враждебности. Сумо-Юй вспомнил слова, которые сказал группе Ортодоксальной Академии. Даже для кого-то с таким типом личности он не смог остановить свое выражение от изменения. Ранее он сказал тангу 36. «Когда ты займешь ранг выше меня на провозглашении лазурных облаков, ты можешь прийти и сказать мне, что мои слова сегодня неправильные». Так же он сказал Сюань Юань По. «Подожди, пока ты попадешь в провозглашение лазурных облаков. Тогда и говори со мной». Но в мгновение ока Сюань Юаньпо По вошёл в провозглашение лазурных облаков, а танк 36 занимал место выше него в провозглашении. На Божественном проспекте наступила тишина. Взгляды студенток 13 отделений Зеленого Света в сторону Танга-36 становились еще более пламенными. Студенты Академии Жрецов становились более мрачными, в то время как выражения лиц студентов Академии Дворца Ли, как и Суму Юй, становились все более некрасивыми. «На каких основаниях Сюань Юань По смог попасть в провозглашение? И как этот смог превзойти старшего товарища?» Студент, наконец, не смог сдержаться и начал подвергать сомнению законность нового провозглашения этого года. Сказать, что никто не смел ставить под сомнение истинность провозглашения ранее, подразумевает, что никто не смел задавать этот вопрос перед консулом божественного постановления или старейшиной Тяньцзи. Но в частном порядке, очевидно, были те, кто был недоволен или разозлен. Сегодняшнее событие было слишком большим оскорблением для студентов Академии Дворца Ли, заставив кого-то, потерять свою сдержанность и открыто ставить под сомнение результат. Слова, полные негодования, как и слова от этого студента, были в недосягаемости совета, и даже если бы они узнали об этом, это никак не повлияет на них, и потому они не будут делать ничего, чтобы дать объяснение. Оценка старейшины Тяньзи прибыла. Этот ребенок слишком ленив, иначе давно бы уже вошел в первую десятку, но из-за счастливых обстоятельств больше не может оставаться ленивым. Благословение. Оценка старейшины Тяньзи для каждого человека была названа в провозглашении. Она была краткой и простой, позволяя тем, кто услышал ее, понять причины за рейтингом и их силу. Но для Танга 36 не было упоминания о его истинной эссенции или понимании культивации, лишь касалось того, был ли он ленивым или нет, и говорила о чем-то смутном, как счастливые обстоятельства. Бесчисленные взгляды пали на Танго-36. Несмотря на то, как он привык изображать холодную и возвышенную прессону, после получения такой оценки от пикового эксперта, как старейшина Тяньцзи, он больше не мог сохранять свое выражение. Он сказал, будучи смущенным. «Больше не быть ленивым, достаточно? Вот как?» Он понимал о счастливых обстоятельствах, которые упоминались. Скорее всего, речь шла о том, что он покинул Небесную Академию и поступил в ортодоксальную. Или, точнее, о его случайной встрече с Чэнь-Чаньшином. С кем-то вроде Чэнь-Чаньшина рядом с ним, как он мог продолжать быть ленивым? Думая об этом, он повернулся к Чэнь-Чаньшину и серьезно поблагодарил его. «Приветствие брату счастливому обстоятельству!» Услышав эти слова, те, кто поняли его значение, получили мгновенное изменение в выражении. Чэнь-Чаньшин не ответил. Он был более заинтересован в другом вопросе. Это значит, что теперь мне надо называть тебя «Танк-32»?» Выражение «Танка-36» изменилось, думая про себя, что ему не нравится, как это звучало. Он должен был прилагать больше усилий на великом испытании, соперничать за лучшее положение и имя к моменту нового провозглашения весной. Только вот, будет ли это 28 из 28 созвездий или 12 из 12 рыцарей? Три, очевидно, было бы еще лучше, но сложность будет непропорционально велика. Гуань Фэйбайя, Лян Баньху, наряду с ребенком волком с севера, было не так просто превзойти. И, подумав некоторое время, он вдруг вспомнил о чем то более важном и перестал думать. Он повернулся к Суму Юй. Его губы слегка поднялись, и, сохраняя выражение смеха, но не смеха, он тихо сказал два слова. «Ты не прав». Лицо Сумой Юй позеленело, но он ничего не мог сказать в ответ. Конфликт в словах между молодыми людьми можно считать лишь случайностью. Сегодня провозглашение лазурных облаков было самым важным событием для всего континента. Необъяснимое попадание Сиоан Юаньпу в провозглашение. Продвижение Танга 36 по рейтингам наряду с неминуемым вопросом о смене имени. С сегодняшним внезапным обновлением провозглашения лазурных облаков – Ортодоксальная Академия, несомненно, привлекла внимание многих людей. Академия, которая когда-то испытала пик славы, после дремы в течение десятков лет снова появилась перед миром. Кто бы мог ожидать, что ее появление сразу же будет сопровождаться вновь обретенной славой? Внезапное обновление провозглашения должно было быть связано с бурными переменами. Даже если оно не было связано с всемирно шокирующим появлением Цюшань Цюня и Сюй Южун, Оно должно быть чем-то, что должно шокировать всех. Этот тип изменения может быть только связан с высшими рейтингами провозглашения. После достижения 11 ранга, новости, передаваемые залом речи, принесли свое первое изумительное изменение.